Глава 9. Среди богов и демонов в Пасхальской преисподней. В те самые дни, когда для нас открылся вход в тайные пещеры, по острову Пасхи, Рука-обруку, Сакоако бродило коварное привидение. Оно явилось в деревню несколько недель назад и исправно навещало дом за домом, не признавая никаких запоров. Всё более назойливое оно стало являться и среди наших людей в Анакинском лагере. Через нос и рот проникало в тело и принималось бесчинствовать. Оно добралось до острова Зайцам на Пинта и прокралось на берег под именем Коконга. Бургомистр успел всего два раза сходить в пещеру за камнями, когда Коконга вошла в его дом. Несколько дней он крепился, потом слёг. Когда я пришёл его навестить, Дон Педро весело улыбаясь, сказал, что обычно Коконга куда злее. Он скоро поправится. Неделю спустя я снова собрался проведать бургомистра. Теперь он уже лежал в деревенской больнице. Я ознакомился с новым врачом, который прибыл на Пинто на смену старому. Потом меня провели в маленькую палату с кашлющими жертвами каконга. Где же бургомистр? Я начал было беспокоиться, но тут на кровати в углу поднялся на локте тощий старец и прохрипел: "Сеньор Контики, здесь я". Я узнал дона Педры, и мне стало страшно. Воспаление лёгких, прошептал врач. Чуть не погиб, но я надеюсь, мы его спасём. Тонкие губы на посеревшем, осунувшемся лице через силу улыбались. Вялым жестом бургомистр подозвал меня и прошептал на ухо: "Всё будет хорошо. Вот поправлюсь. Мы вместе большие дела сделаем. Вчера, откоконга умерла моя внучка. Она укажет мне путь с неба". Я понимаю, это вовсе не возмездие. Погоди, синьор. Мы совершим большие дела. Я выходил из больницы страшно расстроенный. Видеть жизнерадостного бургомистра в таком состоянии было ужасно. И как-то странно он себя вёл. Как понимать его слова? Или диковатый взгляд и бессвязные речи дона Педра объясняются температурой? Конечно, это, кстати, что столь суеверный человек не считает болезнь возмездием, а куаку? Но уж очень неожиданно. Шли дни, внучка бургомистра оказалась на этот раз единственной, кого Коконга унесла в могилу. Сам он быстро поправился и вернулся домой и встретил меня всё той же странной улыбкой, когда я снова его навестил. Жара у него не было, однако он повторил то, что говорил мне в больнице. Бургомистр был ещё слишком слаб, чтобы вернуться в Анакину к нам и своим друзьям в пещере. Несколько недель он провёл дома с женой. Мы посылали ему масло и другие высококалорийные продукты, чтобы он побыстрее набрал вес. Младший брат бургомистра Атон оказался удачливее. Как онга вовсе не коснулась его в этом году, и он совсем перестал верить в строгость акуаку. -Аку. Избавившись от обязанностей и угроз, связанных с пещерой, он вздохнул полной грудью. Вместо кары Атон получил вознаграждение, причём такое, что теперь его семья надолго была обеспечена. Он стал по местным понятиям состоятельным человеком. Правда, одежду и деньги спрятал в природном сейфе под землёй. Тяжёлую болезнь бургомистра Атон отнюдь не считал возмездием. Он даже не подозревал, что брат приносил мне скульптуры и всё советовал спросить бургомистра про его пещеру, как только тот выздоровеет, ведь пещера дона Педра самое главное из всех. Лазарь чудом разменился с болезнью. После верховой поездки к тайнику он утром чуть свет явился к моей палатке и покашливая хриплым голосом спросил, как я себя чувствую. Превосходно, ответил я и увидел, как он сразу повеселел. Хорошо, что не спросил про била. Тот чувствовал себя довольно скверно. 2-3 дня Лазарь кашлял и глотал лекарства, но затем совершенно оправился, обойдясь даже без постельного режима. Ну и его сёстрам тоже досталось щедрое вознаграждение. Пока деревенский врач сражался с каконга в Хангароа, у нашего доктора был полн рот хлопот с рабочими экспедиции, которых насчитывалось уже около 100. Мы запаслись вдоволь антибиотиков и других лекарств, и они нам очень пригодились. К тому же, посхальцы обожали таблетки от головной боли и могли есть их как манпасе. Один за другим мы успешно отбивали штурмы каконга, и постепенно она унелась. Но беда редко приходит одна. Как раз в эти дни в деревне произошёл случай, который вызвал немалый переполох. За день до того, как Каконга принялась за бургомистра, он сидел у себя дома с кучей скульптур из пещеры и ждал, когда за ним приедет джип. И дважды пережил сильный испуг, особенно когда шкипер подкатил к его дому с двумя монахинями в машине, ведь у Дон Атона лежали в мешках языческие камни. А ещё раньше в комнату неожиданно вошёл Гонсало и увидел каменного Амара, которого бургомистр не успел спрятать. Эта штука старина, сказал Гонсало, живо поднимая с пола скульптуру. Нет, она новая, соврал бургомистр. Ведь я вижу, что старая. Я её нарочно так сделал, настаивал бургомистр. Пришлось Гонсало сдаться. Приехав в лагерь, бургомистр тотчас рассказал мне про эпизод с Гонсало и ещё раз попросил ни в коем случае никому не говорить, что он вынес камни из родовой пещеры. Сеньор Гонсало явно что-то проведал, встревоженно сказал он. Он никак не хотел мне верить, когда я сказал, что сам сделал Амара. Вскоре пришёл Гонсало и тоже рассказал мне про случай в доме бургомистра. Он был уверен, что разгадал ребус с пещерами. "Бургомистр обманывает тебя", заявил Гонсало. "Я видел у него потрясающего Амара, и Дон Педро признался, что сам его сделал". Так что смотри, не попадись на удочку, если он скажет, что Амар из пещеры. Гонсало немало удивился, услышав от меня, что бургомистр уже отдал мне Амара, и к тому же рассказал про их встречу. Так или иначе, бургомистр насторожился и для страховки продолжал всем твердить, что сам делает особого рода каменные скульптуры. Когда по деревне пошла как конга, и он слёг, к нему вечером наведались Гонсало и эт У калитки они встретили зятя бургомистра Рика Рока, который с ходу начал громко расхваливать умение дона Педро делать каменные фигуры. Говорять, у бургомистра есть специальный инструмент, чтобы вытёсывать амаров, зверей и лодки, а готовые скульптуры он моет в воде и натирает банановыми листьями, так что они выглядят старыми. Всё это Рик Рока выложил по своему почину. Ни Эд, ни Гонсало его не спрашивали про скульптуры. И поражённые таким признанием они сразу поделились со мной. Бургомистр лежал с высокой температурой, он физически не мог ни сходить в пещеру за скульптурами, ни изваять новые. Однако Гонсало, живя в деревне, он в это время работал с билым в Винапу, чутко прислушивался к разговорам пасхальцев в надежде выяснить что-нибудь ещё. В те дни красавица жена молодого Эстевана выйдя из больницы после успешного лечения каждую ночь наведывалась с мужем в пещеру за причудливыми фигурами, которые они складывали у себя в сарае. Я не настаивал больше на том, чтобы они сводили меня в её родовую пещеру. За это она рассказала мне важные вещи про некоторые камни. Гонсало знал от меня, что я жду целую партию скульптур из пещеры жены Эстевана. Как-то вечером, бродя вокруг их дома, он увидел груду камня на соседнем участке, и сразу в душе его созрело подозрение. Заключив, что это сырьё для фигур, он решил немедленно действовать, ковать железо, пока горячо. В тот день в деревне произошло несчастье. Одна женщина топила свиное сало в котле возле хижины, а ребёнок играл тут же. И надо было случиться так, что малыш упал и угодил головой прямо в котёл. Майс побежал с ним в больницу, и теперь он весь в бинтах лежал там. На следующий день ко мне с мрачным видом подошёл Энлике, тот, что потом ходил с нами в пещеру Атона. Он недавно сам приносил мне в мешке камни своего тайника. Энлике приходил к дяде и пострадавшему малышу, и я ждал, что он обвинит меня в несчастье, ведь я уговорил его вынести скульптуры из пещеры. Да, Худа, на Пасхе чуть ли не все так или иначе родня и любой казус может быть истолкован как прямое или косвенное возмездие нарушителю древних запретов. Энлики отозвал меня за стену, на которой стоял поднятый идол. "Беда", вполголоса заговорил он. "В деревне прямо скандал. А Стэван с женой не выходят из дома, всё время плачут. Сеньор Гонсало сказал, что они обманули сеньора Конти, и сами делали фигуры". Ерунда, ответил я. Нашли из чего слёзалить. Скачай к Стевану и скажи им, что всё в порядке, я не сержусь. Нет, не в порядке, озабоченно возразила Энлики. Скоро вся деревня разъярится. Если камни новые, все набросятся на Стевана с женой за то, что они хотели обмануть сеньора Контики. А если камни старые, люди ещё больше рассердятся за то, чем выдали тайну своей пещеры. Теперь все будут злы на них. А пострадавшей малышке Энлике не сказал ни слова. Очевидно, считал это бедой не своей и брата. Брат же, хотя у него, как я выяснил потом, тоже была пещера, мне ко мне не приносил. В тот день я вечером препарировал образцы с кратерного озера и не мог оставить лагерь. Но на завтра шкипер ночью отвёз меня в деревню, и мы зашли к Стефану. Хозяин дома сидел на лавке, жена лежала в постели, у обоих глаза были опухшие от слёз. Мы тепло поздоровались, но Эстеван не смог даже ответить, опять разразился слезами. Наконец сказал, что они вот уже двое суток не едят и не спят, только плачут. Потому что сеньор Гонсало заявил, будто Эстеван сделал фальшивые скульптуры, чтобы обмануть сеньора Кунтики. Сеньор Гонсало увидел груду камней на участке соседей и решил, что это Эстеван их заготовил для поделок. А того он не видел, что сосед пристраивал дом сзади, и камни нужны были для кладки. Я постарался как мог успокоить и утешить обоих. Вручил им подарки. Когда мы уходили, они обещали поесть, потом лечь спать и попытаться забыть всю эту историю. А мы со шкипером, проехав немного дальше, постучались к бургомистру. Дон Педро лежал в постели совсем расстроенный. К нему наведалась его могущественная тётка Тахутахо. Она была страшно сердита и сказала, что он хороший парень, и синьор Кунтики тоже хороший. Так нечего продавать синьору Кунтики подделки. Об этом ходит слух в деревне. И Дон Педро не мог ей возразить, что дал мне старинные камни, ведь он ещё не получил её разрешения выносить что-либо из родовой пещеры Ауророины. Поэтому он отговорился тем, что сейчас болеет и всё и объяснит, как только поправится. Другие недолго сердятся, продолжал бургомистр. А такие старые люди как разозлятся, 3 дня даже говорить не могут. Он дал Таху Таху рулон материала и картон сигарет. Сказал, что это дружеский подарок от меня, но она швырнула всё на пол и ответила, что ей не нужны вещи, которые он добыл обманом. Он повторил, что это было подарено для неё. Только тогда старуха забрала всё и ушла. Сколько мы ни старались разуметь больного бургомистра, он только хуже волновался. Тётка представляла старшее поколение, это давало ей особые права и могущество. Таху-таху, женщина опасная. Она может разсердившись убить человека, ей достаточно для этого зарыть в землю куриную голову. Толки об обезтовании бургомистре взбудоражили всю деревню. По Схальце подходили ко мне и кляли, что на острове нет тайных пещер. Всё это враки. Может быть, раньше были, но уже давно никто не знает входа в них. И если кто-нибудь принесёт мне скульптуры, значит, сами же их сделали. Деды-прадеды тут ни причём. При этом было видно, что некоторые говорят совершенно искренне, зато другие сились нас убедить, так горячились и нервничали, что это выглядело подозрительно. особенно некоторые старики риано убеждали нас, будто теперь на острове ничего нет, кроме овец до да ста той. Сегодня тебе говорят одно, завтра другое, и все, у кого были знакомые среди местных жителей, осторожно пытались выяснить истину. Как-то из Аронга спустился Эд, чтобы сказать, что он теперь опять верит в тайные родовые пещеры, важно только не клюнуть на подделки. Ему удалось выведать у своих рабочих, что хранимое в пещерах принято время от времени выносить и просушивать, причём некоторые вещи обёрнуты в камыш, тотор. Бил тоже был сбит с толку разноречивыми слухами, чтобы получше изучить пасхальский быт, он перешёл от губернатора в дом одного из коренных жителей, и как-то в воскресенье, перехватив меня около церкви, он прошептал мне на ухо: "Я связан обещанием молчать, но одно могу сказать: На острове в самом деле есть тайные пещеры, и в них хранятся вещи вроде тех, что ты получил. Следом за билом ко мне подошёл Гонсало. Он несколько дней ходил страшно огорчённый тем, какой переполох вызвал в деревне. Гонсало был искренне убеждён, что эти пещерные скульптуры сплошной обман. Но затем случилось нечто такое, что заставило его изменить взгляд. Вот как это было. Один юный пасхалец рассказал ему по секрету, что по просьбе одной старухи лазил в тайную пещеру в Хангахему за скульптурами для синьора Контики. В первом отделении, рядом с двумя черепами, лежал ключ каменная курица. Но дальше проход был завален, и он не смог проникнуть туда, где, по словам старухи, лежали фигуры, завёрнутые в тоторо. Гонсало так загорелся, услышав этот рассказ, что не отставал от парня, пока тот не пообещал показать ему тайник. Всё точно соответствовало описанию: и два черепа, и заваленный боковой ход. Но он обнаружил кое-что ещё. Кто-то побывал здесь после парня и пытался прорыть лаз под завалом и над ним. Консала протиснулся в щель над завалом и метра через 3 нащупал прокопанное кем-то отверстие. Просонов в низ руку, он извлёк горсть земли с ислевшим камышом. Его опередили. Я спросил Гонсало: "Не знает ли он, кто была старая женщина, хозяйка пещеры?" "Знаю", ответил он. "Мать Аналолы". Его слова многое мне прояснили, ведь эта мать и сестра Аналолы ринулись в бой, когда молодые супруги, найдя четыре каменные головы возле деревенской ограды, хотели продать их мне. В конец расстроенная старуха обозвала ворами молодых и ужасно обрадовалась, когда я решил не трогать причудливые скульптуры. Теперь она очевидно решила в знак благодарности принести мне камни из пещеры. Сказав Гонсало спасибо за важные сведения, я сел в джип и вместе со шкипером покатил обратно в Анакину. Так вот оно что, посмеивался я про себя. У матери Аналолы есть пещера. У меня были особые причины намотать себе это наус. Солнце уже окунулось в море, стемнело. Нам надо было ещё заехать в Вайтаэ, набрать там на горке воды для лагеря. Овцефермой в Вайтаэ заведовала как раз Аналола, и она не упускала случая побеседовать с нами, когда мы приезжали. Аналола пользовалась на острове большим уважением. Настоящая красавица, пышные чёрные волосы, улыбчивые карие глаза. Правнонос, пожалуй, широковат и губы слишком полные, чтобы она могла победить на конкурсе красоты в нашей части света, зато здесь, в Полинезии, Аналола была некоронованной королевой острова Пасхи. Все её почитали за ум и честность. Как только мы остановились возле крана, напомню, что здесь был единственный на острове водопровод. Аналола с двумя подругами вышли нам посветить и помочь. Шкипер был нашим постоянным водовозом. И все последние дни Аналола твердила ему, что бургомистр обманул синьора Контики. Никаких тайных пещер на острове нет, уверяла она. И скульптур тоже ни у кого нет. Я здесь родилась и всю жизнь прожила, капитан. Скажи синьору Контике, чтобы не верил никаким бредням. В конце концов, зная, что Аналола не будет впустую языком болтать, шкипер начал беспокоиться. Понимаешь, если так говорит она, Лола, встревоженно сказал он мне, и ведь бургомистр в самом деле проидоха. Она Лола была, как говорили, пасхальцы, дитя своего времени. Она была свободна от пережитков старины, и это касалось не только её одежды и поведения, лишь однажды я видел искорку суеверия в её карих глазах. Правда, что ты разговаривал с каменным идолом? Спросила она меня после того, как мы с бургомистром и Лазарем нашли столько китов возле Аху в Анакине. Мама говорит, будто ночу к тебе в палатку приходит Каминейдл и рассказывает, где надо искать. Ерунда, ответил я. Разве может идол войти в мою палатку? Ну, почему же? Маленький может. И вот она Лола, поёживаясь от ночной прохлады, стоит и светит нам, чтобы мы могли просунуть шланг в бочку. Как поживает твоя мать? осторожно осведомился я. Интересно, почему ты про неё вспомнил? Она как раз сегодня пришла меня навестить и сейчас спит на моей кровати. Взяв она Лолу под руку, я шёпотом попросил её отойти со мной в сторонку, пока остальные наполняют бочку. Мне вдруг пришла в голову одна мысль: Я знал полинезийцев как людей с богатым воображением. Знал, что они предпочитают туманные насказания, говоря о священных предметах, которые не принято называть своими именами. Кроме того, я знал, что мать Аналолы достала из своей пещеры каменную курицу. Наверно, в её тайнике есть и собака, ведь такие скульптуры были и у бургомистра, и у Лазаря, и у Атана. Мы остановились под тёмным эвкалиптом. Аналола, прошептал я, и Анна Лукава посмотрела на меня. Подойди к матери, продолжал я. Передаёт меня привет и скажи: курица хорошо, но собака лучше. Аналола опешила. С минуту она недоумевающе глядела на меня, потом молча поднялась по крыльцу в дом. Бочка была уже полна. Мы попрощались с женщинами и покатили в Анакино. На следующий день шкипер, как обычно, вечером отправился за водой. Вернувшись, он пришёл ко мне с подробным отчётом. Она Лола рассказала ему, что было накануне. Как я тихонько заговорил с ней в темноте, и сердце ей подсказало: "Кажется, синьор Контики решил за мной поухаживать". Когда же я сказал, что курица хорошо, а собака лучше, она подумала: "Кажется, синьор Контики выпил лишнего". Тем не менее, она пошла к матери и передала ей мои слова. Никогда ещё она Лола не видела, чтобы мать вела себя так странно. Она порывисто села на кровать и ответила: "Я потому и пришла сюда. Мы пойдём в пещеру я, ты, Даниэль и Ка." Мать Аналолы была тёткой мамы Теодоре, сестрой его отца. Аналола отторопела. Это было что-то совершенно новое для неё. От мысли о том, что ей предстоит, она всю ночь не могла уснуть. На следующий день мать попросила у неё двух кур кусок молодой баранины и четыре свечи. На вопрос дочери, ужин незваный или обед предстоит, она ничего не ответила. Прошёл ещё день, вечером шкипер привёз новые известия. Даниэль Ика наконец пришёл в Вайте и ночевал на ферме. Аналола видела в замочную скважину, как он совещался с её матерью. Они договорились пойти в пещеру, но Даниэль настоял на том, чтобы не брать с собой Аналолу. Дескать, это только принесёт несчастье, потому что Аналола дитя своего времени и непременно проговорится. Они условились отправиться в тайник через 2 дня и наметили, где устроить уму, чтобы жарить кур. Насколько могла разобрать Аналола, пещера находится в Вайтаракаиуа. рядом с Анакинской долиной. Странно, заметил старший механик, когда шкипер за завтраком повторил свой рассказ. Мы со вторым механиком частенько ходим вечером в это место, которое ты назвал. Там очень красиво, есть зелёная рощица, и в ней часто прячутся дикие куры. И каждый раз мы встречаем там старика Тимотео, того самого, который связал лодку из камыша. Он говорит, что ночует там, потому что любит курятину. А один из наших вахтиных в последние дни по утрам видел с корабля дымок в той стороне. Наконец настала ночь, когда мать Аналола и Даниэль Ика собирались пойти в пещеру. Они вернулись на утро, безкураженные, и Аналола рассказала, что кур-то они и жарили на горке, а вот к тынику спуститься не смогли. Вайтара Каиуа был ещё какой-то человек. На следующую ночь повторилось то же самое, причём они обнаружили, что таинственный человек старый Ктиматео. Видимо, у него там тоже есть пещера, и он сторожит её от людей Контики. Матяна Лоллы решила сделать ещё одну, третью попытку, и если опять не повезёт, значит, в пещеру вообще не следует ходить. Тогда они с Даниэлем бросят всё затею и уйдут обратно в деревню. Мы знали от Аналолы, когда намечена следующая попытка, и я решил чем-нибудь заняться мотел в эту ночь. Море с вечера было тихое, гладкое, накануне несколько наших ребят вместе со знакомыми островитянками ловили лангустов в прилуне. Лангуст огромный омар без клешней, один из самых лакомых пасхальских блюд. С эквалангом несложно бить лангустов острогами в гротах под водой, но ещё проще охотиться ночью на мелководи с факелом. Островитянки делали это очень ловко. Одна нащупав пальцами ног здоровенного лангуста стоит на нём, а другая ныряет, хватает добычу и кладёт в мешок. И вот сегодня повар приготовил нам два десятка лангустов. Да ещё лазарь принёс мешок свежайших и сочнейших ананасов. Словом, предстоял пир. Весь этот день старик Тимотео выполнял моё задание. Чинил на корабле связанную им же камышовую лодку, которая сильно пострадала, потому что мы не сразу догадались убрать её с палубы в трюм. А когда он вечером собрался на берег, чтобы занять свой пост на Авайтаракаиуа, я привёз ему роскошное угощение и попросил остаться на ночную вахту. Мы устраиваем пир в лагере, объяснил я. Всю команду пригласили на лангустов. Море спокойное, никаких бед быть не должно. Тимотео явно был недоволен, подозревая, что старик способен спустить на воду пора и уплыть на берег. Я подвёл его к барометру и поставил в стул около прибора. Если стрелка опустится до сих пор, на всякий случай я указал цифру 30. Немедленно дай сигнал сиреной. Тимотео чрезвычайно серьёзно воспринял поручение. Сел возле барометра и принялся за еду, не сводя глаз со шкалы. Я знал, что он теперь не сойдёт с места, а когда вахтинные механики вернутся, они уложат его спать на борту. И так, Тимотео добросовестно таращил глаза на барометр, мы сидели в столовой вокруг блюда с омарами, а где-то на горке, на 2 этара cao, в это время тихонько пробирались к пещере Даниэль и мать Аналолы. Жареные куры уже извлечены из земляной печи. Свечи они, наверное, несут с собой, чтобы зажечь их в тёмном подземелье. Ночь прошла, и рано утром Тимотео вместе с механиками съехал на берег. Он тотчас принялся седлать коня, ему надо было переговорить с женой. А она где? спросил я. В деревне, ответил старик. Потом медленно повернулся ко мне и с лукавой улыбкой добавил: "На «Но сегодня ночью, может быть, спала сваита ракаюа. Кто знает?" Его слова меня задачили. А как звать твою жену, по любопытству воль я? Виктория Атан. Но она любит себя называть Тахутаху. -таху. И она в самом деле немного Тахутаху. Тахутаху -таху означает чары, колдовство. Тимотеу уже сидел верхом на коне, он дёрнул поводье и ускакал. В этот день шкипер раньше обычного поехал на Вейте за водой. И вернулся с известием, что Даниеэль и мать Аналолы ушли в деревню. Они потеряли надежду незаметно пробраться в пещеру Навай Таракаюа. Когда они в последний раз ходили туда, Тимотео не было, но зато на посту сидела его старуха-жена. Мы так и не смогли выяснить, как Тимотео ухитрился предупредить Таху Таху. Она сменила его только на одну ночь. Дальше старик сам продолжал караулить свой тайник, сколько мы оставались на острове. Покров тайны, окутывающий две родовые пещеры Вайтаракаиоа, остался непотревоженным. Теперь спрашивается, захотят ли Тимотео, Тахутаху -Таху, и Матя на Лоле передать секрет детям нашего времени. И тянуть с решением нельзя, ведь если со стариками что-нибудь случится, бесценное содержимое двух пещер навсегда будет погребено в недрах острова Пасхи. У Даниэля Ика было два брата: родной и сводный. Родного брата они были близнецы звали Альберта. Это он приносил в деревню две дощечки Ронгоронга и тут же отнёс их обратно в пещеру, потому что ночью его осадили полчища акуаку. -Аку. Сводного брата звали Энлике Ика. Он был из королевского рода и имел право на знатный титул Арикипака. Патер Себастьян и губернатор считали его уникумом. Он не умел лгать. Это на острове Пасхи редкость. В нашем лагере Инлики Ика Загордынрав благородную внешность и знатное происхождение прозвали сын вождя. Он был неграмотен, но за непоколебимую честность считался у военно-морских властей лучшим пастухом. Жил он в каменном домике у дороги на Ранарараху. Как-то раз он приехал в верхом в лагере и предложил сделку. У нас были огромные сосновые балки, которыми мы подпирали статуи во время раскопок. Энлике собрался построить себе на безлесом острове новый дом. Так нельзя ли устроить обмен? По хорошему быку за три балки. Принеси мне камни из пещеры, и все балки будут твои, предложил я в ответ. Это был выстрел вслепую, внезапное наитие. Я даже не знал, есть ли у Энлике пещера. А он, застигнутый в расплох, начал изворачиваться, стараясь перевести разговор на другое. Но я твёрдо стоял на своём и видел, что от меня не отделаешься, он решительно произнёс: "Но я не знаю, где вход. Если бы только я знал, а это Синьор Контики. А ты пробовал жарить курицу в уматакапу?" сухо спросил я. "Пробовал устроить таху перед пещерой". Энлике опешил и даже переменился в лице. "Я поговорю с братьями. вымолвил он наконец: "Один я решать не могу, мне только часть принадлежит". Он подтвердил, что вход в одну из его родовых пещер в самом деле утрачен, но ему вместе с братом Даниэлем принадлежит часть другой пещеры, вход в которую знает один лишь Альберта. Энлике слышал, что камни лежат там, завёрнутые в камыши, что тора, и что в пещере есть также ронга-ронга и несколько старинных двойных вёсел. Но всего замечательнее Бака Оха. Парусник из камня и большая, по пояс человеку статуя из гладко отполированного чёрного камня. Сын вождя много раз искал тайник, потому что Альберто не хотел показывать ему вход. Альберто был не против сидя в деревне на словах описать братьям, как найти пещеру, но пойти туда и показать нет. А куаку увидит его и покарают. Прошло несколько дней, раньше, чем Энлики снова появился в лагере. Он привёз огромные арбузы и, сгружая их шёпотом, сообщил мне, что скоро привезёт старинные фигуры. Мол, жена долго плакала и жаловалась, что у неё никудышный муж, не может найти ход в пещеру своего рода, но слёзы не помогали. Энлики всякий раз возвращался из поисков с пустыми руками, и тогда Она принялась долбить голову своему старому дяде, чтобы он помог им получить балки для нового дома. От бабушки она слышала, что дядя знает вход в пещеру, часть которой принадлежала её отцу, а после его смерти перешла к ней. Дядя этот сейчас живёт у них, и слёзы племянницы до того ему надоели, что он обещал показать пещеру. Дядя жены Инлики был никто иной, как старик Сантьяго, один из четырёх братьев по карате, которые во главе с Тимотео связали по моему заказу лодки из камыша. Теперь братья ловили для нас рыбу. Паскальцы, занятые на раскопках у рана Рараку, находились на моём полном содержании. Я сделал так, как по преданию было принято во времена древних скульпторов выделил рыболовецкую бригаду, члены которой день и ночь поочерёдно ловили рыбу, и омаров для работающих в каменоломне. Это позволяло подольше растянуть стремительно убывающие запасы мяса, риса и сахара. Выдачу муки уже пришлось прекратить. Только четверо стариков постоянно получали в лагере сухари. Они макали их в кофе и ели как лакомство. Особенно сдружились мы с Сантьяго который ежедневно приходил за пайком хлеба и табака для всех четверых. Как-то раз мы решили упростить дело и выдали рабочим сразу недельный паёк. Но на острове Пасхи такой порядок не годится. Наши труженики всю ночь ели и курили и утром вышли на работу зелёные. Недельный паёк был уничтожен. Они были страшно довольны тем, как погуляли, но Сантьяго пришёл просить ещё сигарет. Не ходить же им целую неделю без курева. Мы восстановили ежедневную раздачу, и никто не возражал. Бережливость чужда пасхальцам. Будет день, будет пища. Деви с местных жителей хакале. Ничего. Хакале, скажет пасхалец, потерял ли он нож, разбил ли миску или у него сгорел дом. Однажды Арноя, лёжа на кровати в доме у старика Сантьяго, уронил горящую сигарету и принялся лихорадочно раскидывать солому, чтобы извлечь дымящийся окурок. Хакале, спокойно покуривая, произнёс Сантьяго. Закурий новую. Рядом с такой весёлой безопасностью, рядом с Хакале, особенно неуместными выглядели акуаку, -аку. и паскальцы всячески старались их избегать, однако ничего не делали, чтобы вовсе от них избавиться. Эти акуаку, -аку, прячущиеся в утёсах, были ложкой дёгтя в бочке мёда. Мы знали старика Сантьяго как весёлого, неунывающего чудака, всегда довольного жизнью, щедрого на смех и улыбку. Но лицо старика сразу посуровило. Он чуть не рассердился, когда услышал, что Арне собирается жить один в палатке на берегу озера в кратере Ранарараку. Сам он ни за какие блага не согласился бы ночью пойти в этот кратер, а куаку прячутся там за каждым идолом, свистят из зарослей камыша. Вот почему я немало удивился, услышав теперь, что старик Сантьяго вызвался проводить нас в пещеру. Была уже ночь, когда джип остановился возле каменного домика у дороги на Ранарараку. Из археологов я взял с собой Арне, он лучше других знал Сантьяго. Кроме того, с нами поехали капитан Хартмарк, штурман и чили Санчес. Из дома тотчас вышли Энлике с женой и молодой парень, которого они нам представили как сына Сантьяго. А сам Сантьяго где? Он заболел. Он не может с нами поехать, но он объяснил сыну, где пещера. Так я и знал. Теперь всё пойдёт насмарку. Я вошёл в дом проверить, насколько болен Сантьяго. Он сидел в углу на корточках с очень скорбным видом и при виде меня принялся нарочито кашлять. Я не обнаружил у него ни температуры, ни других признаков болезни, зато сразу было видно, что старик Не рад собственной затее. Сантьяго. Старый плут. Ты здоров, как тунец. Со мной неужели тебе страшны акуаку? Сантьяга жадно схватил сигарету и усмехнулся, собрав в гармошку морщины около глаз. У меня спина болит, сеньор. Тогда тебе надо бросать курить. Она не так сильно болит. Я продолжал шутить и благоурить. Наконец старик, нехотя, вышел из дому и с натянутой улыбкой сел в джип. И того настало девятеро. Сантьяго суровый и молчаливый сидел рядом со мной, и показывал дорогу. От Ранарараку мы свернули к южному побережью и поехали по чуть заметной колее на Добрывом. Приходилось держаться обеими руками, потому что разглядеть дорогу было почти невозможно, зато тем сильнее мы её ощущали. Это не такая пещера, где прячут вещи, сеньор, вдруг сказал старик, надеясь, что я передумаю. Разве в ней совсем ничего нет? Есть немножко. Я в 17 лет не бывал там. Одна старая бабка перед смертью показала мне эту пещеру. Не доезжая воих, у старик попросил нас остановить машину, и дальше мы пошли пешком. Светила яркая луна, и когда мы спустились к самому обрыву, я снова увидел внизу сидой прибой, штурмующий в ночи лавовую баррикаду. Сантьяго нёс самодельную верёвочную лестницу. Две тонкие верёвки с редкими перекладинами. На краю скалы мы остановились, и жена сына-вождя передала старику пакет, из которого он достал зажаренную в банановых листьях курицу. Сантьяго предложил мне гуску, потому что я тебе показываю пещеру. В пакете лежал ещё печёный батат, но я получил только гуску, а другим и вовсе ничего не досталось. Всё остальное было положено на каменный выступ. Внезапно Старик, обратившийся лицом к морю, негромко запел монотонную песню. И так же внезапно, словно на середине, песня оборвалась. Сантьяго медленно повернулся ко мне и попросил, чтобы я обещал ему оставить в пещере какую-нибудь одну вещь, всё равно какую, дескать, таков закон. Я объяснил, что, так как пещера принадлежит ему и в ней покоятся его дальние родичи, он пропел для акуаку -Аку имя владельца. После этого он зацепил верёвочную лестницу в верхней перекладине из-за торчащий камень и швырнул её вниз с обрыва. Я лёг на живот и посветил фонариком. Мы находились на широком карнизе, ниже которого лестница свободно висела в воздухе. Сантьяго велел сыну раздеться до трусов. Он должен был спускаться первым. Там, где лестница прилегала к скале, было трудно ухватиться за верёвки, а расстояние между перекладинами показалось мне очень большим. Всего 10 метров отделяло нас от беснующих волн, но и двух было достаточно, чтобы сорвавшись, разбиться насмерть, окупающиеся в пене острые камни. Спустившись метра на 3 с Ин Сантьяго вдруг исчез. Лестница обустела, и сколько мы ни светили фонариком, никого не было видно. Очевидно, он нырнул в какую-нибудь щель на скале, скрытую от нашего взгляда. Энлике, спускаясь следом, тоже пропал из виду в этом месте. Только к спуску приготовился третий, как мы с удивлением увидели, что сын вождя вовсю прыть карапкойся обратно наверх. Ты видел что-нибудь? спросил я. Да, там длинный туннель, он ведёт в пещеру, а в пещере что? Вот этого я не видел. Я не стал входить, я не привык к пещерам. Кто не привык к пещерам, боится демонов, объяснил старик Сантьяго. Энлике подтвердил, что это так. Жена испуганно смотрела на него и явно радовалась, что супруг вернулся в сохранности. Когда пришла моя очередь спускаться вниз по тонким перекладинам, я трусил не меньше, чем Энлеке, хотя и по другой причине. Меня тревожил ненадежный камень, на котором висела лестница, и тревожили собственные слабеющие пальцы, которыми я не мог, как следует взяться там, где верёвка прижималась к скале. А чтобы дотянуться ногой до следующей перекладины, приходилось складываться так, что колено опорной ноги упиралось в подбородок. Наконец я миновал изгиб карниза и почти сразу увидел в стене узкую щель. Взявшись покрепче руками за верёвки, я стал лицом вверх продиваться сквозь лестницу, пока не попал ногами в щель. Качаясь в воздухе, я с превеликим напряжением втиснул их внутрь до колена. Потом, вися на локтях, сделал новые усилия, но мне нево что было упереться, верёвочная лестница только отклонялась всё дальше и дальше. Тогда я начал подтягиваться пятками. У меня вся спина разламывалась от боли, когда я наконец подтянулся настолько, что можно было отпускать одну руку, чтобы поискать на скале более надёжную опору. Тут лестница раскачалась так, что едва не выдернула меня из туннеля. Наконец я решил разжать вторую руку и повис лицом вверх. половина корпуса в щели, половина торчит наружу, сын, вождя всю эту часть пути одолел шутя. Только забравшись в туннель с головой, я почувствовал себя в безопасности. Ногами вперёд я прополз ещё несколько метров, вылез из прохода в пещеру с низким сводом и облегчённо вздохнул там, где инлики арабел и отступил. В тайнике горела свеча, зажжённая сыном Сантьяго, и когда я сел, то увидел, что мы окружены скелетами. Здесь Завёрнутые в циновки из камыша тотора покоились родичи Сантьяго. Бурый, сопревший камыш крошился от малейшего прикосновения, а некоторые кости приобрели странный сине-зелёный оттенок. Прямо у моих колен лежали бок о бок два скелета, подле которых были положены маленькие свёртки из того же истлевшего камыша. Я осторожно потрогал пальцем один свёрток и под рассыпающимся камышом нащупал что-то твёрдое. В это время едва не случилась беда. После меня настала очередь Арны заниматься воздушной эквилибристикой на лестнице, и в разгар поединка с верёвками, протискиваясь в узкую щель, он сломал ребро. Да так, что потом всерьёз утверждал, будто слышал треск. От боли он чуть не выпустил верёвку, а тогда быть бы ему на дне пропасти. Мы втащили его в тайник, и то, что он здесь увидел, заставило его забыть про боль. Стиснув зубы, археолог ползал по камням, изучая низкую пещеру. Для нас было непостижимо, как в старину сюда под вездной скале и через узкую щель доставляли покойников. Правда, патер Себастьян рассказывал мне, что некоторые пасхальцы сами забирались в подземелья, чтобы там умереть. После того, как в прошлом столетии на острове было введено христианство с обязательным погребением мёртвых на кладбище в Хангароа, находились старики, которые тайком заживо погребали себя в пещерах. Последним, кто сумел таким способом провести церковь, был старик Теави. Его внуки живы сегодня. Но окружавшие нас скелеты были завёрнуты в камышовые циновки. Очевидно, покойников спускали на верёвках, а внизу уже кто-то ждал и втаскивал их внутрь. Капитан, штурманы Санчес присоединились к нам. Только Сантьяго и сын вождя с женой остались на плато. Сделав фотоснимки из рисовки, насколько позволял низкий свод, мы решили поближе исследовать содержимое пещеры. Скелеты лежали на полу беспорядочно, маленькие камышовые свёртки составляли весь погребальный инвентарь, некоторые из них совсем истлели, даже видно, что внутри. В самом большом была женская скульптура. Из другого выглядывало двойное лицо с четырьмя глазами и двумя длинными носами, которые огибали камень и встречались на обратной стороне, преображённые в кофейные наконечники. В самой глубине пещеры покоился скелет, возле которого лежал только один свёрток. Здесь камыши стлел не так сильно, и большие куски обёртки сохранились, а внутри был каменный амар, вроде того, что Гонсало так некстати увидел у бургомистра. Возможно, покойный был рыбаком. Отсюда его заинтересованность в росте поголовья амаров. Мы насчитали только 10 скульптур. Все они были завёрнуты в камыш. Две из них, изображающие маленького человека с клювом, были очень похожи друг на друга, и, выполняя своё обещание, мы одну оставили. Чтобы выбраться на волю, мы должны были, отталкиваясь ногами, ползти к выходу на спине. Потом высунуться по пояс из туннеля и, держась на весу, уловить руками верёвочную лестницу. Дальше, выдернув из щели ноги, надо поймать ими перекладину у довольствия ниже среднего. Заниматься такой акробатикой при луне, над ракучеющим прибоем, хуже всех досталась Арнис его сломанным ребром. Но всё обошлось благополучно, и беспокойно ожидавшие нас наверху пасхальцы решили, что у него просто побаливают суставы от непривычки. Скульптуры мы хорошенько завернули и подняли на верёвке. Когда подъём был закончен и Сантьяго удостоверился, что в тайнике оставлен один предмет, я вдруг вспомнил про жареную курицу. Лёжа на камне, она пахла так соблазнительно, что я не устоял. Оставлять акуаку -аку такой лакомый кусок, ну нет. Разделив курицу по-братски с товарищами, я принялся уписывать за обещёки, и акуаку -аку меня не покарали. Правда, по скальце на отрез отказались притронуться к курице и испуганно жались в сторонке, пока последняя обглоданная косточка не полетела в море. Тут жена Энлики расхорабрилась и давай смеяться над мужем. Побоялся войти в пещеру. Чем дальше мы уходили от утёса, тем смелее она становилась. А когда мы втиснулись в джип, покатились в припрыжку домой, мне даже стало жаль статного парня на заднем сиденье. Жена не унималась, всё дразнила Энлике, и в конце концов он сам улыбнулся, покачал головой и заверил, что больше никогда не будет таким дураком. Теперь его не запугаешь никакими духами и бесами. И завтра же он начинает строить новый дом. Был на острове человек, более привычный к общению с демонами, чем Энлике. И вышло так, что младший брат бургомистра Атон, сам того не ведая, затащил меня в осиное гнездо. Разделившись со своей пещерой и получив взамен более полезные вещи, Атон уверился, что избавление от связи с подземным миром приносит счастье. У Атона было много друзей и ни одного врага. Все его любили. И вот он чрезвычайно осторожно принялся выведывать, у кого есть пещеры. Однажды вечером наш фотограф сел на коня и отправился в путь во главе кавалькады, которая состояла из капитана Хартмарка, наших трёх механиков Кока и Юнги. Все знали, что они собираются поснимать немного на северном побережье в лучах заходящего солнца. Бургомистр, маленький Атан, Лазарь вместе с нами провожали их стоя у палаток. Нас на этот вечер пригласили в гости к губернатору, и мы предложили отвезти до деревни Атана и бургомистра. Оставался Лазарь, но и он, едва наша машина скрылась из виду, вскочил на коня. Голопом он ринулся догонять фотографа с его товарищами, которые должны были ждать Лазаря в условленном месте. Всё это делалось по секрету от других пасхальцев, не подозревавших, что в рюкзаках у членов кавалькады лежат коробки и мешковина. Надо было за ночь незаметно доставить в лагерь оставшиеся скульптуры из пещеры Лазаря. А мне в эту ночь предстояла новая вылазка под предводительством младшего Атона. Он уже давно догадывался, что у его зятя, Андреса Хао, есть пещера. И вот теперь эта догадка подтвердилась. Ты помнишь Андрес Ахо, а синьор Кунтики. Он ещё показывал тебе черепки и пумаенга. Так вот, и черепки, и целые кувшины, которые он приносил Патору Себастьяну, спрятаны у него в пещере. Андрес Ахо, вот уж с кем у меня вряд ли что-нибудь выйдет. Он смертельно обиделся на меня, когда уговорил старика рассыпать мелкие черепки в раскопе у Ахутепел, а я обвинил его в жульничестве и лишил награды. Маленький Атон это знал, но был уверен, что всё уладится, если я пошлю Андресу Хао подарок в знак дружбы. Я дал для подарка денег и два cartons сигарет, и мы условились, что ночью после приёма у губернатора я приду к Атону, а он к тому времени постарается подготовить встречу с Андресом. Около полуночи я простился с губернатором. Объяснил ему, что совершаю тайные вылазки в подземелья острова, но подробно рассказать об этом пока не могу, так как связан обещанием хранить секрет. Губернатор отблагодарил меня. У него отлегло от души, ведь в деревне ходили какие-то странные слухи. Впрочем, на Хангаро чего только не наслушаешься, и никто не принимает всерьёз такие толки. Ровно в полночь я вошёл в доме Катана. Он открыл мне сам и первым, кого я увидел в неверном свете свечи, был человек с черепками, мой старый неаддруг Андрес Хаова. Небритый, взлохмаченный, глаза воспалены. Он вскочил на ноги, обнял меня, называя братом и заверил, что сделает для меня всё. В маленькой комнатушке стало тесно от громких фраз. Добряк Атон напыжился и начал кичиться своей малой Атон спас нашу дружбу. Благодаря ему мы встретились снова. Свою ману он унаследовал от матери. Хотя он был младший, она любила его больше других детей и передала ему всю свою магическую силу. Атон рассказал мне, что Андрес Као едва не помешался при виде его подарка. Сам Андрес признался, что всплакнул от радости, получив подарок и услышав послание мира и дружбы, ведь он попал в ужасное положение в тот раз, когда принёс мне черепок настоящего майенга. Я тотчас потребовал, чтобы он показал, где на один черепок. Но он не мог мне показать свою родовую пещеру, и пришлось повести нас в другое место, чтобы мы не проведали о ней. Объяснение Андреса показалось мне правдоподобным. А теперь, продолжал он, послушав рассказы Аатона, он готов дать мне ключ от пещеры, чтобы я сам увидел ковшины. Только сначала надо расположить в мою пользу младшего брата, а он твёрд как кремень, ведь он заведует пещерой. Отец ему передал ключ, и Акуак живёт у него в доме. Когда Андрес сегодня вечером зашёл к нему и предложил отдать ключ синьору Контики, он страшно рассердился. Пошли вместе к его брату, сказала Атан. Наша объединённая мана поможет нам уговорить его. По случаю приёма у губернатора я был одет в лёгкий белый костюм, но у меня были с собой штаны и рубаха защитного цвета. Я переоделся, потом мы вместе покинули дом и крадучись вышли из деревни на север. И чем дальше, тем пламеннее становились произносимые шёпотом уверения в дружбе и братстве. Атон выражал беспредельную веру в нашу объединённую мана и кляса, что из нас двоих он более чистокровный норвежский длинноухий. Оба поучали меня, чтобы я был начеку и не попался в ловушку. Если младший брат Андреса, Хуан Хао, предложит мне ключ от пещеры, я должен сказать нет и скрестить руки на груди. Вот когда он передаст ключ старшему брату, я могу принять его из рук Андреса, говоря: "Спасибо. На пустынной поляне за деревней мы остановились перед высокой каменной оградой, за которой тянулись к небе блестящие большие банановые листья и стоял беленький каменный домик. Дом был без окон и казался нежилым, это какая обитель привидений. Через ограду вёл прогнивший перелаз со сломанными ступеньками. Маленький Атон расправил плечи, он первым войдёт и предупредит о нашем приходе. Унылы заскрепел перилас, и вот уже он стучит в дверь медленно и осторожно. Милькнул луч света, а там вошёл. Мы прождали его 5 минут. Наконец он вышел, вернулся к нам, страшно расстроенный. До да чего же непреклонный и упрямый человек этот младший брат Андреса. Надо идти всем троим воздействовать на него нашими объединёнными акуаку. Мы перелезли через ограду и вместе подошли к домику. Я вошёл первым, мои спутники сразу за мной. В скудно обставленной комнате белый крашеный стол и три маленькие скамейки стояли с враждебным и вызывающим видом два мрачных типа. Да, с ними шутки плохи. Одному было на вид лет 30 с небольшим, другому за 40. Я поздоровался, они бесстрастно ответили тем же, но они двинулись с места. Младший, гордой осанкой и каменным видом напоминал индейца из американского кинофильма. У него были колючие чёрные глаза и тёмная жёсткая бородка, такая же, как у стоявшего позади меня брата. Надо сказать, что борода на Пасхе редкость, хотя и бургомистр, и атыны, и многие другие ещё голяли усами. Угрюмый бородач стоял, расставив ноги и сунув руки за пазуху, так что грудь частично обнажилась. Пристально глядя на меня из-под опущенных век, он звонко и раздельно произнёс, будто в трансе: "Смотри на моего Акуаку. Это дом Акуаку. -аку. Теперь только бы не промахнуться". По лицуm этих ребят было видно, что мне предстоит серьёзное испытание. "Знаю", отозвался я. "Я вижу". Мои слова как будто вызвали досаду у Хуана Хао. Он медленно подошёл вплотную, с вызовом уставился мне в лицо и прошипел со скрытым гневом: "Покажи мне силу твоего акуаку". -Аку Очевидно, Атон не поскупился на краски, расписывая меня и моего акуаку. -Аку. Все четверо ждали чуда. На лицах пасхальцев было напряжённое ожидание, правда, смешанное с подчёркнутым пренебрежением на бородатой физиономии Хуана Хао. Он казался пьяным, хотя был вполне трезв. Он довёл себя самовнушением почти до транса. Он был сам своим аку-аку. Я сделал шаг вперёд, теперь мы едва не касались друг друга грудью и напыжился, чтобы не отставать от противника. Если твой акуаку -аку так же силён, как мой, я тоже старался говорить с ноткой скрытого презрения. Скажи ему, чтобы он вышел из дома. Пошли его на вершину Аронга, в кратер Ранакао, через степь к Винапу, к статуям Ранарарако, Ванакину, Хангаро во все концы острова. Спроси его, изменилось ли что-нибудь на острове? Спроси, разве не стало здесь лучше? Разве не явились древние стены и строения? Не поднялись из земли неведомые статуи? И когда ты услышишь ответ своего Акуаку, -аку, я спрошу тебя. Нужны тебе ещё доказательства силы моего, а-куаку. -аку». Мои слова убедили его. Отбросив колебания, он предложил мне сесть на скамейку рядом с ним. Маленький Атон сразу воспрянул духом. Вдвоём Сандрессон они попросили брата отдать мне ключ. Их поддержал второй суровый малый, вежливо заметив, что в самом деле следует вручить ключ мне. Но герой драмы даже бровью не повёл, словно не слышал их. Он сидел будто на незримом золотом троне, прямой как свечка, руки скрещены на груди, челюсти сжаты, губы отопырены в точности, как у каменных великанов. Сидел и пыжился, набивая себе цену в собственных глазах и глазах своих приятелей. Этокий самоупоённый шаман или верховный жрец из далёкого прошлого, облачённый в рубаху и брюки. Остальные трое стояли перед Хуаном, уговаривая его отдать ключ. но он ими пренебрегал они упрашивали его умоляюще протягивали к нему руки один из них даже стал перед ним на колене а он упивался их унижением и медленно будто греясь на солнце поворачивал голову то в одну то в другую сторону или с церемонным видом обращаясь ко мне и начинал расписывать свою потрясающую магическую силу свою мана Ему было откуда черпать сверхъестественную силу, ведь в жилах Хуана текла кровь виднейших родов острова. И он жил в доме Акуаку, -Аку. они его окружали и защищали со всех сторон. Самый могущественный Акуаку -Аку на всём острове оберегал его со спины. Дом Хуана Хаоа стоял перед хижиной старой Тахутаху, -Таху, которая приходилась тёткой его жене. Других соседей у них не было. Несколько правее стояла заброшенная хижина. Хозяйка хижины умерла, и теперь там тоже поселился акуаку. -Аку. Сзади акуаку, -Аку, по бокам акуаку, -Аку, и ещё один в самом доме. В глазах бородача появился зловещий блеск. Чем больше он пыжился, тем упрямее становился, и я решил вмешаться. Попросту я сам принялся отчаянно хвастаться, и бородач начал скисать прямо на глазах. Я рассказал, что унаследовал сильнейшую мана от моего могущественного названного отца, териера, последнего великого вождя Таити, который перед смертью нарёк меня королевским именем Тераи Матаата, голубое небо. Последний вождь Фатухивы, Тей Ттуа, тоже передал мне свою мана, а когда я приплыл на плату на Рараия, моя мана выросла ещё больше. потому что жители острова устроили праздник в память своего первого короля Тикаруа и приняли меня в общину под именем Вороа Тикаруа, дух Тикаруа. Помогло. С каждым моим словом решимость противника ослабевала, и наконец он сдался. Он медленно встал, мы тоже, показав на своего угрюмого приятеля Хуан Хаоа произнёс: "Туму, будь свидетелем". Слово туму мне знакомо. Я знал, что это не имя, а титул. В книгах исследователей можно прочесть, что загадочный термин туму память о древнейшей общественной организации пасхальцев, а в наши дни его до да, никто не понимает и не может истолковать. И вот передо мной стоит настоящий живой туму. Он отнюдь не канул в прошлое, он существует и действует. После Атон рассказал мне, что это Хуан Нахое. туму семьи Хао, судья и посредник между братьями. Бородатый фанатик стал передо мной, туму рядом с ним. "Настоящим передаю тебе ключ одной из моих двух пещер", за могильным голосом произнёс Хуан Хаоа, словно зачитал смертный приговор. Остальные стояли молча. Царила полная тишина, даже огонёк свечи не трепетал. Я был в затруднении. Скрестить руки и сказать нет? Он ведь предлагает мне ключ, хотя и не показывает его. Помедлив секунду, я сухо произнёс: "Спасибо". Он продолжал стоять без движения, мерия меня взглядом своих чёрных колючих глаз, потом круто повернулся и вышел из дому, шагая важно, как индийский петух. Его приятели явно испытали великое облегчение. Маленький Атон вытер с лба обильный пот, хотя единственным источником тепла был огарок свечи, наклонивший к выходу дрожащее пламя. Скованность прошла, Троица оживлённо жестикулировала, невольно оттеняя надменную спесь вышедшего Через несколько минут мрачный тип появился снова, держа под мышкой лёгкий плоский свёрток из камыша тотора, а в руке тяжёлую корзину из того же металла. Отдав свёрток брату, чтобы тот положил его на стол, Хуан снова подошёл ко мне и замер. Он пристально глядел на меня, не торопясь вручать корзину. Я тоже стоял неподвижно, изображая безучастность и гордое презрение. Вдруг Хуан Хао повернулся и протянул корзину Андресу. Тот в свою очередь передал её мне. Взяв корзину, я поблагодарил Хуана за то, что он сперва вручил ключ старшему брату. Мои слова не произвели никакого впечатления на угрюмого Малаво. Помедлив немного, он внезапно устроил мне новый экзамен. Что здесь лежит? раздельно спросил он, указывая пальцем на свёрток. Покажи мощь своего акуаку. -аку. Опять все четверо испытующие смотрят на меня. Я напряг до предела свои мыслительные способности. Обычно такие экзамены только снятся человеку, и это называется кошмаром, когда чувствуешь, что провал грозит не вещче. Свёрток был величиной портфель, слишком плоский, чтобы в нём могло содержаться какое-нибудь изделие из дерева или камня. Мастерски сплетённая обёртка лёгкостью и гибкостью. Это было видно, когда Андерс клал её на стол. Напоминала большой конверт. Зная, что держу в руках ключ от пещеры, я не сомневался, что свёрток взят оттуда же. И сплетена обёртка так же, как корзина. Мне вспомнились красивые изделия из перьев, которые нам часто приносили пасхальцы, копии старинных венцов и длинные нити из убора для плясок. Первые исследователи записали, что на острове Пасхи знатные люди носят плащи и головные уборы из перьев, совсем как многие индейские вожди в Мексике и Южной Америке. Может быть, нечто в этом роде, сделанное уже недавно, хранилось в тайнике Андреса. Идеи из перьев неплохая идея, но что именно? Венеция или что-то ещё? Мои экзаменаторы ждали как на иголках. Ладно, рискнём. Моя Куаку говорит: Кон плюма. Перо, сказал я осторожно и неопределённо. Нет! прошептал фанатик и подпрыгнул, словно тигр. Нет! яростно повторил он. Спроси своего Акуаку ещё раз. Он изогнулся, покашачье, злорадный и торжествующе улыбаясь. Маленький Атон вытер пот со лба, лицо его выражало полное отчаяние, и он умоляюще смотрел на меня, мол, "Вразумей ты своего Акуаку". -Аку! Туму и Андерс медленно подошли ко мне ближе с видом недоверчивым и угрожающим. Мне стало не по себе, ведь я непрошенным гостем вторгся в святая святых этих фанатиков. Мало ли что сейчас может случиться, а никто не знает, где я нахожусь. Кричи, завыв в деревне не услышат. Мои товарищи подумают, что я сорвался с обрыва или застрял в какой-нибудь тайной пещере. Нигде в мире нет такого обилия укромных уголков, где может бесследно исчезнуть человек, и никто ничего не заподозрит. Так что же всё-таки в этом свёртке? Я мог только гадать. Может быть, тапа, лубиная материя? Какая-нибудь одежда? Нет! Спроси своего акуаку ещё раз и спроси, как следует. Оскальцы подступились ко мне совсем близко, и думая, что же такое может лежать в свёртке, я в то же время лихорадочно соображал, как отбиваться и куда бежать, если что. Материал сделал я последнюю попытку, вспомнив опыт наших радиовикторин, и услышал в ответ какое-то рычание. Потом мне предложили развернуть свёрток. Вся четвёрка стояла с чрезвычайно грозным видом, развязав шнурок из камышовых волокна, Я достал книгу без переплёта и исписанную замысловатыми знаками ронга-ронга, вроде драгоценной тетради деревенского шкипера. Чернила, которыми были выведены эти своеобразные символы, сильно поблекли. Внезапно меня осенило: в испанском языке слово пером многозначно. Я швырнул книгу на стол, так что свеча чуть не погасла, и негодующе выпрямился. Мой акуаку был прав. Он сказал кон плюма, и ведь это написано. он плюма пером и тотчас всё переменилось. Пасхальцы отпрянули, обалдено уставились друг на друга. Ни я, а они ошиблись. Угримый бородач с молниями во взоре скис. Такого оборота он никак не ожидал. Первым молчание нарушил маленький Атон. С трудом переводя дыхание, он пролепетал: "Да чего же у тебя могущественный аку-аку?" Его слова зажгли искру ревности в душе моего противника. Посмотри на Куаку в книге, сказал он. Вот. Он перелистывал свою диковинную книгу, пока не дошёл до нужного разворота. Слева — сплошь загадочное рисуночное письмо без каких-либо толкований. Справа — повторено 20 знаков, и рядом корявыми латинскими буквами написан перевод на рапануйский язык. А в самом низу страницы выцвевшими, бурыми чернилами отдельно написана одна строка. Вот. Акуаку, -аку. буркнул Хуан, показывая мне на эту строку. Я прочитал: "Кокава аро кокаватуа, те иго оте акуаку эроа". Когда истреплится спереди и истреплится сзади, сделай новую. Так зовут акуаку -аку в книге. Гордо перевёл владелец старинную формулу. А ведь это гениально, подумал я. Человек, который составил эту книгу, облёк практический совет в такую форму, чтобы наследники своевременно делали новый список, прежде чем окончательно истреплится предыдущий. Совет в роли акуаку, -аку, кто посмеет его не выполнить? Вот, акуаку, -аку гордо повторил бородач и показал пальцем, чтобы все восхитились. Да, Сильная книга, сказал я и тотчас смекнул, что выбрал самое верное определение. Не интересная, не красивая, не искусно составленная, а именно сильная. Было очевидно, что владелец читать содержимого не умеет, и эта книга для него чисто магический предмет. И сразу мы все стали друзьями. Поскальцы называли меня братом, в их глазах появился восторг. Тем не менее, настороженность не оставляла меня совсем. Теперь мы братья. Хуан Хао положил мне руку на плечи. Выпьем кровь друг друга. В обращённом на него взгляде маленького Атона смешались испуг и восхищение. Я весь напрягся, силясь выглядеть невозмутимо. После всех душевных волнений какая-то там царапина ножом мне и по-давно не страшна. Но пить кровь этого жуткого типа, сама мысль об этом казалась мне невыносимой. Вспомнилось, как бургомистр и Атон рассказывали мне и Эду, что иногда они разбалтывают в воде муку из костей своих предков и пьют, чтобы обрести силу. Очевидно, нечто в этом роде предстояло нам сейчас. Кошмарный тип немедленно прошествовал в соседнюю комнатушку. Я думал, он вернётся с ножом, а он с мрачным видом принёс бутылку и пять рюмок. Откупорив бутылку, он налил вина всем на донышке, только мне полную рюмку, и велел нам несколько раз повторить слово "Такапу". От Атана я знал, что это слово источник мана. Оно делает акуаку -аку зрячим. Прежде исследователи считали, что "Такапу" означает ритуальная земляная печь, но это неверно. Земляная печь тут ни причём, если только перед "Такапу" не стоит слово "Уму", означающее земляная печь. Наконец, магическое слово было произнесено столько раз, сколько положено. Я успел понюхать грязную рюмку и узнал красное вино с пинта. Перед тем как пить, наш церемонимиестер за могильным голосом объявил: "Сейчас мы выпьем нашу кровь, смешанную вместе". Представление о вине как о крови он, видимо, почерпнул из церковной службы. Выпили, и Хуан тут же налил ещё. Всем чуть-чуть, мне полную. Ты наш главный брат. Пей побольше, добродушно сказал бородач. Я был рад, что ему достаётся так мало. Правда, дружба окончательно наладилась. Звучали громкие слова про акуаку, -Аку, про братство, я старший над ними. У меня ключ, ключ к одной из их пещер и, к счастью всей нашей пятёрки. Вторая пещера тоже будет моей, если я вернусь и навсегда поселюсь на острове. Сейчас, насколько я понял, за неё отвечал Тумо. Бутылка быстро опустела, большая часть вина досталась мне. Посмотри на мою бороду, сказал чернявый разбойник, который теперь был моим младшим братом. Вот где моя сила, торжествующе пояснил он. Видели бы они меня после того, как я 101 день шёл на плату Контики. А впрочем, они всё равно поверили в моё могущество, хотя я теперь гладко выбрит. Никогда ещё я не пил такого вкусного вина. Все мои тревоги прошли. Я посмотрел на часы. 3. До лагеря далеко, пора домой. Тепло поблагодарив, я прижал к груди драгоценную книгу с Ронга-Ронгой и корзину с ключом от пещеры. Мои братья сказали, что завтра придут ко мне в лагерь, мы вместе поедим моей пищи. Я ответил: "Добро пожаловать", и вместе с Туму, Андерссом и Атаном вышел на прохладный свежий ночной воздух. На следующий день мои новые братья, зайдя за мной в лагерь, повели меня на гору. Здесь бородатый фанатик, стоя на бугре лицом к морю, обратился с речью к незримым слушателям. Под левой рукой у него была зажата комышовая папка с книгой Ронгоронга, правую руку он воздел к небу, жестикулируя. Хуан говорил по полинезийски, но хотя голос его звучал очень тихо, почти неслышно, он сильно смахивал на оратора из лондонского гайд-парка. Вот он указал рукой на нас, продолжая говорить так взволнованно, словно равнину и море внизу заполнила огромная толпа. Грудь на распашку, полы не застёгнутого пиджака развеваются на ветру. Казалось, он стоит одной ногой в прошлом, другой в настоящем, как символ народа, переживающего ломку. Кончив речь, Хуан спустился к нам и вручил мне великолепное изображение рыбы-парус, которое сам вырезал из дерева. Потом вынул из папки книгу Ронга-Ронга и быстро её перелистал, пока не дошёл до страницы Сакуаку. Держа палец на волшебной строке, он снова тихо заговорил с окружающими нас невидимыми существами, затем передал книгу мне и попросил прочитать слух Акуаку. Кругом простирался удивительный остров. Рядом со мной стояли три благоговейно слушающих пасхальца. Я прочёл: "Какава ара, какава туа" Teigo o te aku aku eroa. Ритуал закончился. Предки смогли убедиться, что книга передана мне по всем правилам. Мы спустились с горы к зелёным палаткам, где Стёрт уже расставил на столе закуски. Трапеза во многом проходила так, как и завтрак перед походом в пещеру маленького Атона, только ритуал был ещё более гротескным, и ещё грубее звучали хриплые голоса, шепча про сокровенную мощь и силу поданых блюд. И каждый из нас сидел со своей супругой. Ивон даже испугалась, когда я забормотал что-то скрипучим голосом и тоже начал вести себя как-то странно. Как я узнал от неё после, она решила, что я помешался. Неожиданно мой сумрачный брат поднялся и поглаживая свою чёрную бородёнку другой рукой, показал на норвежский флажок на столе. Вот где твоя сила, брат, сказал он вдруг и схватил флажок. В нём твоя сила. Я должен его получить. Я отдал ему флаг и добавил маленькую целлофановую коробку с моделью плота Кон-Тики, которая ему приглянулась. Взяв подарки, Хуан Важно вышел из палатки, сопровождаемый своими друзьями, и они вместе ускакали в деревню. Вечером я лёг пораньше, чтобы поспать несколько часов перед новой полуночной вылазкой. На очереди стоял ещё один тайник Расколоулся Энлике Теао, который ходил с нами в пещеру Атана. Кроме него должны были пойти Ивен, Кару, фотограф Турмладший и Атан. Тайник, расположенный на западном берегу, был очень искусно укрыт, но попасть в него оказалось легко. Сквозь заросшую осыпь у подножия утёса, съев куриную гуску, я по тесному ходу проник в подземелье. В передней, с чисто выметенным полом, нас встречали два черепа. Дальше была подковообразная ниша, напоминающая рождественские ясли католиков. На полу сено, вдоль стен жёлтые камышовые циновки со множеством причудливых фигур. Здесь было даже уютно. После встречи с братьями-фанатиками на кануне я просто отдыхал у простодушного, скромного и радушного инллиге. Когда мы вышли из подземелья, нас встретила приветливая круглая луна. Ленивый ветерок не мешал ей смотреться в чёрное зеркало и гривы настроенного моря. На следующий день в Анакине состоялось что-то вроде народного гуляния. Пользуясь случаем, два врача, наши деревенские, сидя в столовой, добывали капельки крови из ушных мочек тех из наших гостей, кого патер Себастьян считал чистокровными. Бургомистр и его родичи, когда дошла очередь до них, смотрели на врача как на грабителя, отнимающего у них бриллиантовые серьги. Они не сомневались, что за каплю крови настоящего ддиноухава начальнику музея вплатят огромные деньги. Их взгляд, когда они смотрели, как тщательно смешивают красные капельки с химикалиями и в особых пузырьках отправляют в холодильник на корабле, был достаточно красноречив. Мол, их бессовестно надувают, но на что не пойдёшь дружбы ради. Бургомистр, щеголяя соломенной шляпой, самолично приводил в палатку избранных из толпы, которая веселилась на просторной поляне. Вокруг лагеря звучали песни и смех, бренчали гитары, ржали кони. Я только что сходил к костру и выбрал себе кусок жареного мяса посочнее. Когда ко мне подъехал худой, обросший седой щетиной всадник в драном кителе, Он учтиво поздоровался, и я предложил ему спешиться и найти себе что-нибудь по вкусу в открытой земляной печи. Но старик, нагнувшись ко мне и прошамкал беззубым ртом: "Вот зачем я здесь? Чтобы передать, что ты можешь рассчитывать на двойное счастье. Эльбрух, колдун, сказал мне, что тебя ожидает счастье, если ты придёшь в воскресенье в Паулыч, и оно будет тебя сопутствовать впрячь". Не отвечая на мои вопросы, старик дёрнул поводье и скрылся в толпе. Больше я его не видел. Я впервые услышал про Эльбруха. До сих пор мне лишь о старухе Тахутаху -Таху было известно, что она занимается таху и колдовством. Однако не трудно было сообразить, если на острове есть кто-либо, заслуживающий звания колдуна, это может быть только мой новый брат. В самом деле, он вёл себя так, словно считал себя шаманом. И живёт он в доме Акуаку, -Аку, перед уединённой обителью Таху-Таху, со всех сторон окружённый бесами. Словом ясно, что Калдун, мой новоявленный младший брат, Хуан Хаоа. В воскресенье мы, как обычно, отправились в церковь. По-прежнему под потолком порхали и щебечущие пташки. Патер Себастьян, как всегда, вышел в нарядном облачении, и как всегда, атмосфера была словно в оперном театре. Но толпа прихожан теперь уже не была для нас чужой и безликой. Теперь мы знали большинство. В каждом ряду сидели наши друзья. Вот полицейские Николас и Касимира. Вот старик Пакумио рядом с Лазарем и молодым Стеваном. Деревенский шкипер, сын вождя, четверо братьев по карте. Атон и Энлике, Альберт и Даниэль вошли и сели вместе три приятеля: Туму, Андрес и Хуан Калду. Сегодня в полночь мне ещё предстоит снова встретиться с ними. Время от времени я поглядывал на них с неподдельным благоговением, они ловили каждое слово Патера Себастьяна, и также истово, как все пели полинезийские псалмы. Ничего дьявольского во взгляде, сидя три добрых малых и чёрные бороды отнюдь не делают их похожими на бандитов, а скорее на святых угодников. Если бы мне вздумалось подойти и спросить их, что им надо здесь в церкви, Патера Себастьяна, ведь они водятся с акуакуй под дивной нечистью, друзья, наверное, удивились бы и ответили бы подобно Атану: "Мы добрые христиане, а то само по себе, атара каса апарте. Сегодня в церкви происходило крещение. Я был крёстным отцом, и меня посадили в первом ряду на женской половине. Дальше сидели Аналола со своей старушкой матерью и прочей женщиной с плашной цветник. Рядом со мной высидал бургомистр при всём параде. Его сопровождала жена, рыжеволосый сын и одетая во всё чёрное старая тётка Тахутаху. Сегодня у бургомистра был великий день. Сноха подарила ему славного внука взамен девчушки, которую унесла Коконка. Сияющий от счастья отец решил назвать внука в мою честь. Когда патер Себастьян справился у родителей, какое имя они желают дать ребёнку, бургомистр ответил: "Турхиердал Контики Эль-Сальвадор де Ниньос Атан". Патер Себастьян в отчаянии подёргал себя за бороду и жалобно попросил придумать имя покороче. Когда малыша подняли над купелью, довольный дед толкнул меня в бок: "Погляди на волосы", сказал он. Волосы на голове крохи были огненно-рыжие. Мальчугана крестили Сальвадор Атон. Младшая ветвь на генеалогическом древе для наухих, тринадцатое поколение после арарайны, уцелевшего в битве Урва Ико. Когда наступила ночь и деревню окутал глухой мрак, в доме бургомистра задули свечу и в дверь незаметно выскользнули две фигуры. Наши люди, кто верхом, кто на джипе давно отправился в Анакину. Лагерь Спит, деревня Спит, скоро полночь. Джип вернулся из Анакины в деревню и стоял с выключенными фарами у калитки бургомистра. Рыжий отец, мой его крестник и дядя Атон сидели в джипе. Они потеснились и впустили в машину выскользнувшую из дома двойку. Тихо не включая света, джип покатил мимо церкви к морю, затем вдоль побережья к Лепрозорию. Было условно, что Эд, это мы с ним прятались до полуночи от непосвящённых у бургомистра. Вместе с рыжеволосым попашей останутся ждать в джипе, а я и Атон пройдём пешком последнюю часть пути до жилища Акуаку. -Аку. У стены с прогнившим перелазом, за которой среди блестящих банановых листьев стоял дом с привидениями, Атон остановился. Ты сперва входи один, прошептал он. Ты ведь главный брат. Постучись и скажи: "Хуан Калдун, вставай на счастье". Я долел скрипучий перелас и подошёл к дому. Царила могильная тишина. Я поднял руку и осторожно постучал в старую дверь. "Хуан Калдун, вставай на счастье", отчётливо произнёс я. Никакого ответа, никаких признаков жизни в доме. Только огромные блестящие листья шелестели на ветру и тянулись к луне будто пальцы. Вдали глухо шумел океан. Попробуй ещё раз, прошептал из-за ограды Атан. Я снова постучал и механично повторил условную фразу. Мне ответил лишь ветер. В чём дело? Новая ловушка, очередное испытание, видимо, колебание Атан шёпотом велел мне постучать опять. Должно быть, они легли спать на счастье. Неужели они и впрямь так крепко спят, хотя знали, что мы придём? Как бы не попасть в просак. Может быть, они стоят за дверью и ждут, чтобы мой акуаку -Аку их увидел? Кстати, подозрительно громко что-то шуршит вон там слева, где сгустилась тень от больших колышущихся листьев, которые не пропускают лунное серебро. Уж не спрятались ли они там за кустами, чтобы проверить зоркость моего акуаку? -Аку? Раз другой мне послышалось, будто в доме кто-то ходит, однако никто не открывал. После шестой попытки я сдался и уже хотел отступить, но вдруг услышал за дверью шум и постучал в последний раз. Хуан Калдун, вставай на счастье. Дверь медленно отворилась, вышла молодая женщина с коптилкой в руке. Я глянул через её плечо, в комнате никого. Пустые скамейки окружали столик, за которым мне вручали книгу Ронгоронга и ключ от пещеры. Хозяйка объяснила, что мужчины ушли, кажется, в пещеру. Вот оно что. И теперь очевидно ждут, что моя акуаку проведёт меня к пещере по их следам. Меня выручил Атан, вызвавший сходить в деревню и поискать Андреса. Хозяйка задула коптилку и села на освещённую луной скамью перед домом. Мне она предложила сесть рядом. Я встречал её раньше, это была жена Хуана Хауа, младшая сестра бургомистра. Невольно я отметил, что она очень хорошо собой. Лицо совсем не полинезийское, типично арабско-семитская красавица. Тонкий нос с горбинкой, тонкие губы. Просто не верилось, что она дочь чистокровных пасхальцев из настоящих длинноухих. Мы брали у неё кровь для исследования. Жена Хуана была далеко не глупа, и мы разговорились. Времени для беседы оказалось достаточно. Прошёл и час, и два, а Аатон всё не возвращался. Сидя при луне, Мы болтали о том, о сём и мало-помалу я сумел кое-что выведать. В частности, я узнал, что три приятеля решили поднести мне акуаку -аку из перьев, ведь в тузнаминательную ночь о них шла речь. А чтобы придать этому акуаку -аку надлежащую силу, они ходили к Тахутаху, -таху, и она, зарезав курицу, связала венец из перьев. Несколько часов назад, перед тем как лечь спать, моя собеседница сама видела этот венец на столе. Теперь он исчез, и она полагала, что они сидят с ним в пещере и ждут меня. Она не могла мне сказать, где находится пещера. Знала только, что муж, отправляясь ночью в тайник, обычно шёл на север. Ей немало довелось слышать о пещерах и связанных с ними ритуалах, но сама она ни разу не видела подземного тайника. Рассказ о Винце и сперях был очень кстате. Теперь, если три друга захотят подвергнуть меня новому испытанию, они не застигнут меня в расплох, скорее я их удивлю. Наконец, в 3:00 ночи Атон прибежал из деревни. Ему удалось найти Андреса и Хуана вместе с Туму, они сидели в доме сестры. Она совладелица таиника и Туму потребовал, чтобы они получили её согласие на передачу мне пещеры. А сестра пришла в ярость: "Почему день не спросили до того, как отдали мне ключ?" Они ее и так Эдэку успокаивали, сулили богатые подарки от меня, но она ни в какую. Грозит поднять шум, если они отдадут пещеру, а Тана и слушать не захотела. Так что трое друзей сейчас в полном отчаянии, особенно Туму, он так старался найти приемлемое для всех решение. Они просят меня извинить их и подождать ещё. В 4 часа я пошёл успокоить тех, кто ждал в машине. Мы решили, что пора уезжать, но только двинулись к деревне, как услышали стук копыт. В лунном свете за нами мчался во весь опор сам Хуан Калдун. Он скакал откуда-то с севера, и вид у него был возбуждённый и усталый. Догнав нас, Хуан крикнул, чтобы мы поворачивали и следовали за ним. Мы развернули джип и, не включая фар, поехали за Хуаном вдоль побережья в сторону Лепрозория. Только я подумал, что там могут услышать гул мотора, как наш проводник знаками показал нам, чтобы мы остановились и сошли возле огромных глыб застывшей лавы. Кругом простиралась чуть взхламлённая каменистая равнина. Не успел я, сонный, продрогший, окоченевший выбраться из джипа, вдруг из-за камней выскочили двое. Одним прыжком очутились около меня, им мгновенно надели мне на голову убор из развивающихся перьев. Хуан Калдун спешился, привязал коня к камню и в свою очередь живо надел себе наискозь через плечо гирлянду из перьев, чтобы, как он объяснил, было видно, что я главный брат, а он рангом ниже. Потом он попросил меня идти за ним, и мы, сопровождаемые Эдом Туму, Андерссом и Атаном, предельно быстро зашагали по каменистой равнине. Рожеволосы остался сторожить машину. Сделанный таху-таху венец Был точной копией хау-тэке-тэке. Этот головной убор был широко распространён среди исконных обитателей Пасхи, и образцы его можно увидеть в некоторых музеях. Я чувствовал себя как-то нелепо свинцом, как будто впал в детство, когда мы ночью при луне играли в индейцев. Чувство нереальности происходящего ничуть не ослабло, когда я немного спустя сел на корточки и принялся уплетать гуски двух жареных кур. Потом Мы отодвинули несколько камней посреди застывшего лавового потока, и вот уже я с венцом на голове ползу вниз по тесному ходу. Ход привёл нас в обширный подземный тайник с низким волнистым сводом. Пол был застлан старым сеном. Направо от входа стоял маленький алтарь под камышовой скатертью, на котором покоилась мощная голова из камня с двумя черепами по бокам. Один череп настоящий, человеческий, второй каменный с вытянутыми воронкой губами, которые загибались вверх и заканчивались круглым блюдечком. На это блюдечко, масляный светильник, смотрели сверху огромные глаза в глубоких глазницах. Напротив жуткого трио лежал ещё один белый череп и изящный каменный пест с лицом верхней части. Посередине пола, под сеном и камышовой циновкой, тоже было небольшое каменное возвышение. Хуан Калдун предложил мне сесть на циновку так, как некогда сидел его дед. Вдоль стен тянулся корниз с множеством затейливых фигур из мира реальности и мира фантазий. По обе стороны платформы, на которой я восседал, лежало что-то завёрнутое в жёлтую камышовую плетёнку. Прежде всего Хуан Калдун достал модель плота Контики и норвежский флажок. Это Твоя кровь, хрипло прошептал он, крепко сжимая флажок в руках. А здесь ты можешь набраться свежей силы. Вот тебя и пумаенга. Разворачивая свёртки, я так волновался, что почти не дышал. И в каждом был коричневый, необливной кувшин. Уж не истекли они трёх загадочных кувшинов, которые Хуан, рассердившись на меня, тогда показал патроу Себастьяну. Во второй пещере, у него их много и все разные, заметил Туму. Она полна маенга и будет твоя, когда ты вернёшься к нам. Один из кувшинов опоясывал несложный орнамент. Хуан утверждал, будто орнамент делал его деды и чёрточки изображают воинов, а в пещеру кувшины поставили, чтобы мёртвые могли напиться, когда захотят. Позже, когда мы рассматривали кувшины в лагере, только Гонсало их опознал. Он видел такие же в Чили. Индейцы истории их лепили, да, наверное, и по сей день лепят в глухих селениях. Опять загадка. Кувшины сделаны не на гончарном круге, это ленточная керамика, типичная для индейцев. Но как могли, будь то в старину или в наши дни, примитивные индейские сосуды попасть на остров Пасхи? И почему их сочли достойными, стоят рядом со скульптурами в родовой пещере? Почему воду для духов не ставят в стакане, в банке или в чайнике? Паскальцы не употребляют в быту глиняную утварь. Между тем, у Хуана явно были ещё сосуды, из двух, которые мы получили, ни один не соответствовал описанию тех, которые он приносил к патро Себастьяну. Кроме этого случая, я на Пасхе лишь однажды слышал про пещеру со старинными кувшинами. Она принадлежала двоюродному брату Энлике, но он уплыл в Чили на пинто. Уже светало, пели петухи, когда я постарался бесшумно проскользнуть в калитку бургомистра. Мне никто не встретился, и постель была такой же, какой я её оставил, но чьи-то руки поставили на стол фрукты, жареную курицу и фруктовый сок. Однако слаще всего были чистые белые простыни, те самые, которые я подарил владельцу дома, когда он ещё думал о плавании на пинто. Дон Педро, бургомистр Сказал я, когда утром мой друг, улыбаясь, вошёл на цыпочках с водой для умывания: "Спасибо за отличный началог. Но когда ты мне покажешь свою пещеру?" "Не горячись, синьор. Надеюсь, сегодня ночью тебе сопутствовало счастье." "Да, мне сопутствовало счастье, но скоро я покидаю остров. Так когда же я увижу пещеру Арараины?" "Не горячись, синьор. Ты ведь получил от меня ключ." Он лежит у тебя под кроватью? Да, ключ лежал у меня под кроватью, и при мысли о нём я невольно улыбнулся про себя, ведь голова была хотя и длиннаухая, но довольно неожиданного вида. Впрочем, бургомистр за последнее время вообще был щедр на неожиданности. С дня выхода из больницы он вёл себя странновато. Я не узнавал старого дона Педра. Побледнел, осунулся, И это вполне естественно, но главное, его хитрые глаза сверкали каким-то особенным блеском. Он ходил чрезвычайно возбуждённый и с каким-то непонятным оптимизмом строил потрясающие планы. Бабушке он больше не боялся. А пустошим тайник, оба станем миллионерами. Он купит пароходик и откроет постоянную линию для туристов с материка. Его брат Деревенский Шкипер умеет править по звёздам, а рыжеволосы сын ведь научился водить джип. Будет смотреть за машиной. Все на острове разбогатеют, потому что спрос туристов на деревянных птиц и человеков и мая и кава-кава так вырастет, что только поспевай вырезать. Я попытался притушить его непомерный оптимизм. Куда там? Я не должен даже так говорить, это дурная примета. В то же время, несмотря на громкие слова и обещания Дон Педро, после выхода из больницы не принёс мне ещё ни одного камня и работать у нас перестал, мол, не когда, не когда. Он бургомейстер, страшно занятый человек. Но однажды, когда я проходил мимо его дома, он вдруг выбежал мне навстречу: "Счастливый день! Сегодня очень счастливый день!" ликующе прошептал он. И уже в слух Не стесняясь присутствия шкипера, рассказал, что Таху Таху разрешил ему вручить мне ключ от пещеры Оророины. За это я, когда поплыву дальше, должен взять с собой не только бургомистра и его сына, но ещё и старшего сына Таху Таху. Я обещал переговорить об этом с губернатором, и бургомистр буквально заплясал от радости. Счастливым голосом он предложил нам со шкипером тотчас зайти к нему в дом. У круглого стола, за которым я так часто сиживал, мы увидели грубоватого с виду молодого, с широким плоским носом и курчавыми волосами. Он изобразил улыбку, но от этого лицо его не стало добродушней. Перед ним стояли две рюмки и початая бутылка челийской мятной водки. Судя по особому блеску в глазах гостя, он был её главным потребителем. Впрочем, он пока не захмелел. Стаф, не знакомит щедро протянул для приветствия широченную ладонь. Бургомистр с жаром заверил нас, что это отличный человек, его собственный двоюродный брат, ведь его мать, Тахутаху, -Таху, правда, предки отца с архипелага Туамоту. Он нам помог, говорил бургомистр. Это он смягчил Тахутаху. -Таху. Затем Дон Педро достал какой-то свёрток и с видом заговорщика прошептал, что ключ Голова с тремя ямками, в которых лежала смертоносная мука из костей предков. Человек с блестящими глазами кивком подтвердил его слова, но они удалили всю костную муку, и теперь голова безвредна. Эту деталь я уже знал по пещере младшего Атона, но когда бургомистр достал из свёртка ключ, я увидел не оскаленный каменный череп, а добродушную свиную морду. круглый пятачок, пухлые щёки, длинные отвишишие уши, не дать не взять весельчака из трёх поросят тот самый, который беспешно плесал перед носом у волка и соорудил себе домик из соломы. От милой свинки из сказочки этого пещерного жителя отличали длинные кривые клыки да три ямки на черепе для муки из человеческих костей. Бургомистр и его двоюродный брат перевели взгляд с ключа на меня. Как я ни старался сохранить серьёзный вид, бургомистр, должно быть, заметил искорку в моих глазах. Он вдруг улыбнулся и чмокнул каменную морду в пятачок. Мы со шкипером едва не покатились со смеху. Я поспешил, напустив на себя серьёзность, поблагодарить за ключ. Шкипер взял картонную коробку с другими скульптурами, и мы направились к двери. Дон Педро попросил меня набраться терпения ещё на 2-3 дня. а свиную морду пока хранить под кроватью он же должен несколько ночей подряд жарить кур в земляной печи чтобы всё было ладно когда мы пойдём в пещеру дни превратились в недели а бургомистр никак не мог завершить свои кулинарные приготовления и свиной голове вовсе не было покоя под моей кроватью а нет то и дело забиралась туда поиграть с папиной хрюшкой скульптуры из других пещер мы давно отправили на судно Держать их в палатках нам было не с руки, потому что из дыр в камне частенько выползали скорпионы. Да, сегодня ночью мне сопутствовало счастье, повторил я, вставая с постели. И ключ лежит на месте под кроватью. Но теперь придётся его перевести на борт. Мы выезжаем. Тут очевидно, бургомистр решил, что в жертву принесено достаточно кур и назначил на конец ночи для посещения пещеры. С нами могут пойти Биыл и фотограф, больше он никого не разрешил брать. Весь день перед нашим походом в лагерь наведывались гости. Сначала приехали верхом резчики с традиционными деревянными скульптурами для продажи, и развернулся оживлённый обмен. К моей палатке подошёл какой-то придурковатый парень. Он принёс в узле шесть сильно потёртых каменных фигур, одна из них обрасла мхом. Кто их сделал, спросил я. Я апатично ответил парень. Ты, да ведь они старыми мхом поросли? Парень помолчал. Казалось, он сейчас расплачется. Потом он взял себя в руки и сказал, что проведал, где вход в пещеру дяда, но отец ничего не должен об этом знать, не то он его поколотит. Я надавал парню подарков для него самого и для его отца, и он отправился домой предельно счастливый. Видимо, ему попался чей-то беспризорный тайник. Это был наш первый и последний разговор с ним. Рещике оставались в лагере, пока не начало смеркаться. Потом кавалькада двинулась обратно в деревню. Не успели они скрыться, как с горы спустился всадник. Привязав коня, он вошёл в мою палатку. Это был Хуан Калдун. У него был страшно озабоченный вид. Он обнял меня, назвал братом и серьёзно предупредил, чтобы я больше ни у кого не брал ко мне, они принесут мне несчастье. Что мной ну получено, то получено. Всё в порядке, но теперь хватит. Я не должен принимать больше ни одной скульптуры. Его Акуаку всё известно, что делается в деревне. Если я ещё возьму у кого-нибудь хоть одну фигуру, он об этом узнает. Ради нашего братства я обязан выполнить его просьбу, ни то не видать мне его второй пещеры сыпу Маянга. А чтобы я не забыл его слов, Хуан отдал мне чудесную скульптуру из второй пещеры. комышовую лодку с двумя парусами и головой на носу. Он говорил так искренне и так озабоченно, что я понял, он проведал что-то такое, о чём не мог мне сказать. Изложив свою странную просьбу, Хуан Калдун снова сел на коня и ехал в ночи. А вскоре на колее, которую джип проложил из деревни в наш лагерь, показались два всадника. Приехала молодая пара, едва ли не самые тихие и скромные среди знакомых нам пасхальцев. Моисей Секунда Туки, один из моих лучших рабочих, и его жена Роза Паоа, такая же простодушная и бесхитрусная, как муж. Мы с ними никогда не говорили о пещерах, поэтому я немало удивился, когда они осторожно сняли с одного коня тяжёлый мешок и сказали, что хотят показать его содержимое мне наедине. И вот на моей кровати лежат в ряд 17 диковинных каменных скульптур, в том числе несколько чрезвычайно своеобразных. Больше всего меня заинтересовала женщина, несущая на спине большую рыбу на верёвке. Мотив типичный для керамических изделий из древних могил в пустынях Перу. Роза прямо и откровенно ответила на все мои вопросы. Скульптуры дал ей отец. Его зовут Симой, он короткоухий из рода Нгарути. Чтобы она что-нибудь выменила у меня. Ему они достались от прадеда. Его имени она не знает. Зато она знает, что скульптуры хранились в тыннике, в обрыве возле Аронга. Она называется эта пещера Мата Тепаина, глаз соломенного идола. Там же хранит свои скульптуры другой род, но после смерти Марты Хаоа их никто не мыл. Как не хотелось мне приобрести эти замечательные скульптуры, я решил, что осторожность не помешает. Уж очень настойчиво предупреждал меня Хуан Калду. Кто знает, может быть, он притаился и следит за мной, ведь что-то заставило его поспешить ко мне ночью. Однако и камни упускать было жалко, поэтому я сказал супругам, что мой акуаку -Аку не советует мне брать камни сегодня, но не исключено, что потом он передумает. Пусть спрячут мешок получше и придут с ним ко мне в день отплытия экспедиции. Такой ответ их явно огорчил и озадачил. Они молча смотрели на меня, будто два живых вопросительных знака. Тогда я в знак дружбы вручил им подарки, они поблагодарили, уложили своё имущество в мешок и тихо вышли к ожидающим коням. Я почесал в затылке, пытаясь сообразить, что же всё-таки происходит. Потом погасил фонарь, надо было хоть немного поспать, прежде чем отправляться на встречу с бургомистром. Только я задремал, как пришёл фотограф и доложил, что джип готов. Сбилым было условлено, что мы подберём его в деревне, но из лагеря с нами ещё поехал штурман, тоже по секретным делам. Один старик Паскалец рассказал мне, что знает пещеру, где лежит человеческая голова с рыжими волосами. Сам он не смел к ней прикоснуться, но был готов показать тайник человеку, который не побоится проделать ночью небольшой заплыв. Такой человек нашёлся штурман Санна. А ведь бургомистр тоже как-то раз говорил про такую голову. Может быть, в некоторых тайниках хранятся высушенные головы. Ухабы вытряхивали из носон, будто облака пыли обтекали машину стада белых овец. Скоро мы получим ответ на наши вопросы. Было далеко за полночь, когда к дому тахутаху -таху, крадучись подошёл маленький отряд из шести человек. Бургомистр, его двоюродный брат и рыжеволосый сын Ната также Билл, фотограф, и я. На каменной осыпи пониже домика я уловил знакомый запах изжаренной в земляной печи курицы. И вот уже мы сидим в кружок на корточках и упиваем угощение. Мне достался первый кусок гуска. Я уже хорошо освоился с ритуалом умутакапу, и надо сказать, что он ещё никогда не проходил так непринуждённо, как в эту ночь. Пасхальцы ни капли не нервничали, а бургомистр, чуть ли не с театральным опломбом, выписывал курицу и швырял акуаку -аку кости так небрежно, будто вокруг нас стояли исголодавшиеся псы. После еды Дон Педро отошёл в сторонку и покурил, потом вернулся и учтиво предложил идти в пещеру. На сей раз до входа было не несколько шагов. Просто удивительно, сколько нам пришлось идти от места ритуала до тайника. Мы карабкались через стены, ковыляли через усеянное камнями поле, шли по извилистым тропкам. Так продолжалось минут 10, не меньше, и мы изрядно удалились от земляной печи, когда бургомистр наконец-то остановился. Перед нами была осыпь. Внимательно приглядевшись, мы без особого труда приметили в середине перевёрнутые кем-то камни. Бургомистр предложил мне достать из сумки ключ и попробовать с его помощью отыскать вход. Когда я его найду, надо трижды прокричать, что я длинноухий из Норвегии, и пусть ворота откроются. Держав в руках свиное рыло, будто миноискатель, я подошёл прямо к осыпи, направил его на подозрительные камни и произнёс магические слова, подсказанные бургомистром. Затем отвалил в сторону груду камней и полез ногами вперёд в шахту, уходящую в недра острова Пасхи. Одолев шахту, я стал осторожно выпрямляться в кромешном мраке. Вдруг меня что-то больно ударило по голове. Не свод баднул, а что-то другое. И это что-то поддалось от удара. Здесь кто-то есть, кроме меня. В ту же секунду я нырком ушёл в сторону и включил фонарик. Так и есть. В луче света мелькнул движущийся предмет. Но что за напасть? Перед моими глазами была огромная хищная птица с изогнутым клювом и распростёртыми крыльями. А на спине у неё лежала мёртвая голова. Каменная птица была подвешена к своду на верёвочке и продолжала медленно раскачиваться после столкновения с моей головой. Но что-то она подозрительно светлая и новая. Никак не похоже, чтобы она висела здесь со времён Арарайны. Да и верёвочка тоже новая. Я посветил по сторонам. Пещера была совсем небольшая. На земляном полу расстелены три камышовые циновки, на них параллельными рядами лежали круглые плоские камни. А на камнях высечены увеличенные знаки письменности Ронгоронго. Ещё на каждой циновке лежало по сторожу маленький голвы с острой бородкой. Не трудно было сообразить, что не отсюда были взяты те скульптуры, которые мне раньше приносил бургомистр. Только два предмета выделялись: кораблик с парусом и большая каменная чаша. Искусно изготовленные, они тем не менее, как и птицы под сводом, выглядели совсем новыми. Я заглянул в чашу, в ней лежало 11 маленьких прядей человеческих волос. Большинство рыжие, но были и другие оттенки, вплоть до чёрных. Каждая прядь аккуратно перевязана лубиной нитью, но волосы были не сухие и тусклые, как на старых мумиях. Свежий блеск говорил, что они недавно отрезаны у живых людей. Так окончательно утвердилось подозрение, зародившееся у меня при виде птицы под сводом. Скульптуры в этой пещере не старинные. Они сделаны теперь весь тайник мистификация. Нас провели. Так вот, о чём меня предупреждал Хуан Калдун, скорее выбираться отсюда. Но и шахты уже торчали, ноги била, останавливать его поздно, и фотограф спускался следом. Устраивать шум сейчас не стоит. Если посхальцы поймут, что их затея разоблачена, они могут, боясь неприятностей, завалить шахту камнями, и мы будем прочно закупорены. Нас обманули, шипнул я Билу, как только показалась его голова. Надо поскорее вылезать отсюда, это никакая не родовая пещера, и скульптуры вовсе не старинные. Мои слова шеломили Била. Он озадаченно посмотрел на меня, а потом подполз к камням с письменами, чтобы как следует их разглядеть. "Да, на старину не похоже", прошептал он. "Посмотри на птицу, кораблик и чашу с волосами", продолжал я. Био посветил кругом фонариком и согласился с моей оценкой. Обернувшись, я увидел поблескивающие глаза двоюродного брата Дона Педра. Он пристально глядел на меня, но нашей английской речи не понимал. Вот и лицо бургомистра вынырнуло из тьмы. Капли пота выдавали его волнение, и сын уже стоит с ним рядом, озирая широко раскрытыми глазами, значит, проход свободен. Здесь дурной воздух, сказал я бургомистру и потёр себе пальцами лоб он поспешил согласиться и махнул рукой подс лица поднимемся наверх и побеседуем предложил я подходясь к шахте ладно сказал бургомистр и двинулся следом за мной выйди на волю и гляди как остальные один за другим вылезают из схода я облегчённо вздохнул а теперь пошли Сурово молвил я, подбирая проклятую свиную голову, которая с кривой усмешкой глядела на меня с камней. Пошли. Бургомистр Жилов вскочил на ноги, как бы подтверждая, что здесь не стоит задерживаться, и наш отряд, не говоря ни слова, побрёл тем же путём назад. Первым шёл я, сонный, усталый и злой, за мной бургомистр, дальше били все остальные. Двоюродный брат дона Педро, улучив минуту, куда-то улезнул и тут же его примеру последовал сын бургомистра. На краю деревни мы с фотографом пожелали Билу спокойной ночи. Было 2 часа, и он спешил домой, к приютившему его пасхальцу. Прощаясь, Бил шепнул мне, что если я сейчас всё-таки уговорю бургомистра сводить меня в настоящую пещеру, он уже не успеет подстроить никаких штук. У калитки бургомистра я попросил фотографа обождать в джипе, а сам, сопровождаемый по пятам хозяином, прошёл через садик в дом. Войдя в комнату, я молча сел, устала. Бургомистр тотчас сел со мной рядом и с невинным видом уставился на стену. Я барабанил пальцами по столу. Он сел поудобней. Я поймал его взгляд. Несколько секунд он смотрел на меня большими невинными глазами, потом снова принялся изучать стены. Так можно до утра просидеть. Дон Пьедра явно не хотел первым делать ход, всё надеялся, что игра ещё не проиграна, ведь я ему пока ничего не сказал. Плохая примета. Педро Атан заговорил я и заметил, что мой голос звенит от волнения. Плохая примета для тебя, для меня, для твоей поездки. Грудь бургомистра начала тяжело вздыматься, и вдруг его прорвало, он разрыдался, долго рыдал, положив голову на руки, потом выскочил в соседнюю комнату и бросился там на кровать. Слышно было, как он продолжает рыдать. Затем стало тихо. И в следующую секунду бургомистр опять подбежал ко мне. Это всё мой двоюродный брат, мой злой, нехороший двоюродный брат виноват. Я так же, как и ты, думал, что мы идём в пещеру со старинными скульптурами. Но ведь дорогу показывал ты, и пещера твоя, возразил я. Дон Педро призадумался, потом опять разразился плачем. Это он всё придумал. Зачем только я его послушал? Он снова выскочил в соседнюю комнату, долго лежал на кровати, затем примчался опять. Синьор, проси у меня всё, что хочешь, всё, только не спрашивай про вход в пещеру, только не вход в пещеру. Я могу принести тебе все скульптуры. Можешь не показывать пещеру, но тогда тебе никто не поверит. Ты очень искусно сам делаешь скульптуры. Я сердито указал кивком на проклятую свиную голову, которая лежала в сумке на столе. Сторово сделано. Несмотря на усталость и разочарование, я невольно улыбнулся про себя при мысли о том, как этот хитрец меня одурачил, заставил ковылять по осыпи с фальшивкой в руках. Если ты не отведёшь нас в свою пещеру сегодня, то к следующему разу опять понаделаешь кучу новых скульптур. Всё что угодно, только не вход в пещеру, спокойно и решительно повторил бургомистр. Я встал, чтобы уйти. Сегодня я могу показать тебе другую тайную пещеру, воскликнул бургомистр с неподдельным отчаянием. Пещеру Арараины? Нет, но в этой тоже много старинных предметов. Я взял сумку со свиной головой, единственное воспоминание о ночном приключении, и с безразличным видом шагнул к двери. Если до утра передумаешь, пойди к дому Рапу и вызови Била, а я поехал в Анакину. И я усталый и подавленный побрёл к джипу, где меня терпеливо ожидал фотограф, а расстроенный бургомистр стоял в дверях и проклинал своего двоюродного брата. Едва мы уехали, как злополучный Дон Педро отправился к домику Рапу, разбудил Била и вызвался тотчас проводить его в настоящую пещеру. Но Бил хотел спать и был крепко зол на бургомистра, и когда он к тому же услышал, что мы с фотографом вернулись в Анакину, то наотрез отказался куда-либо идти. И побрёл бургомистр уже перед самым рассветом неслонно ни не хлебавший домой. Приблизительно в это же время штурман Санн вышел из воды на берегу неподалёку от лепрозория. Старик не велел ему пользоваться лодкой, и пришлось штурману при звёздах вплавь добираться до голого лавового островка, где он, руководствуясь указаниями Паскальца, обнаружил два склепа. В одном из них и впрямь лежала мёртвая голова с очень тонкими, совершенно рыжими волосами. Одна прядь сбоку отстала, он спрятал её в мешочек и захватил с собой. Эти волосы были тусклые, сухие и ломкие, такими были бы пряди в каменной чаше бургомейстра, если бы он после больницы сам не обошёл с ножницами своих рыжих и черноволосых родячей. Проклятая Коконга. Она потрясла дона Педро настолько, что он в нос уверял в покойницу бабушку Якуаку, а я В его глазах стал всего лишь простым смертным, который пытался его надуть. В отместку он сам решил меня провести, чтобы я больше не докучал ему спещерами. Причём на всякий случай, ещё прогневавшись чихнуть небудь акуаку, устроил свою подложную уму подальше от всех тайников, рядом с домом тахутаху, -Таху, где мог рассчитывать на одобрение и защиту. На другой день под вечер в лагерь прибыл верхом с выражением чрезвычайной серьёзности на лице рыжеволосый сын дона Педра. Хуан был очень красив и великолепно сложен, как и все представители длинноухого рода Атанов, нисколько не похож на полинезийца. Его вполне можно было принять за ирланца. Непосвещённый человек ни за что не назвал бы Хуана уроженцем тихоокеанского острова. Он мрачно сообщил мне, что отец, похоже, собрался помирать. Не хочет видеть свою жену, отказывается есть и пить, лежит в кровати, рыдает, стонет и говорит о плохой примете. Вчера Хуан понял по моему лицу, что с пещерой что-то было неладно. Он-то ещё никогда не бывал в таких пещерах и принял всё за чистую монету. С каменным лицом он выслушал моё объяснение, и только обильные слёзы выдавали его чувства. Он рассказал мне, как отец пошёл к сеньору Билу, хотел ему показать другую пещеру. Но синьор Бил отказался идти без согласия синьора Контики. И вот теперь отец лежит в кровати и думает о смерти. Но если я напишу синьору Биллу записку, Хуан попробует узнать у отца, где вторая пещера, и сходит туда вместе с синьором Биллом, чтобы вернуть на остров счастья. Я написал записку Биллу, и парень галопом помчался в деревню. После того, как Бил получил записку, за ним, едва он вышел из хижины Рапу, весь остаток дня следили двое. Паскальцы из-за Лазаря установили слежку. Из-за этого мне не удалось попасть в его вторую пещеру в Винапу. Но Билл сумел около полуночи уйти от преследователей и встретиться в условленном месте с Хуаном, у того была с собой начерченная отцом на обрывке бумаги примитивная карта. Из карты было видно, что сперва надо добраться до Ахо-Тэпео, что находится к северу от лепрозория в каменистом поле у побережья. Хуан привёл двух коней и раздобыл длинный канат. Они отправились в путь и, подъехав далеко за полночь, к древней аху снова обратились к карте. Дальше надлежало, оставив коней, одолеть высокую ограду. Следующий ориентир большие лавовые утёсы по правую руку. Ниже их, на краю берегового обрыва, следовало отыскать круглый камень и привязать к нему канат. Длина каната примерно отвечала расстоянию до входа в пещеру. Они нашли ограду, нашли утёсы и камень на краю обрыва, привязали верёвку и Хуан полез вниз. Курниели, умутакапу не устраивали, вообще никакого ритуала не было. После долгой разведки Хуан вернулся уставший наверх. Здесь пещеры не оказалось. Нашли другой камень, привязали за него канат. И опять результат был отрицательным. Они переходили от камня к камню, и Хуан в конец измотался. В последний раз Билу пришлось буквально втаскивать его на плато. Зато он всё-таки нашёл пещеру. Теперь Бил полез в темноте вниз. Первый участок несложный, крутой склон и карниз можно опираться ногами, но с карниза канат свисал свободно. Продолжая спуск, Бил слышал далеко внизу рёв прибоя, но ничего не видел во мраке. Вдруг он прямо перед носом различил на скале горизонтальную трещину. Похоже было, что в ней что-то лежит. Но слишком глубоко рукой не достать, а сунуть туда голову он не решался, ещё застрянешь. В конце концов, светя фонариком, они с Хуаном разглядели, что тесная пещера набит скульптурами, покрытыми толстым слоем пыли. Хуану хитрил ногой вытащить из трещины горбаносую бородатую голову, сходную по стилю с церковной скульптурой средневековья. Оба так намаялись, что еле-еле отдолели двадцатиметровый подъём по канату со своей первой добычи. Второй раз они уже не решили спуститься. Утром я получил письмо от Била, он считал, что эта пещера не пустой номер. По его разумению, скульптуры в ней настоящие. Мы изучили добытую ими каменную голову. Это было удивительное изделие, совсем не похожее на новые фигуры, которые нам показывали на Каноне. На сей раз Речь шла о старинной скульптуре. Я мобилизовал двух самых ловких скалолазов из нашей команды, Кока и второго механика, и среди бела дня мы отправились, ведомые Хуаном и Билом, к пещере за Ахутепео. Был проливной дождь. Хорошая примета в разгар засушливого периода, и Хуан, хоть и тряся от холода, широко улыбался. В узле ограды мы соскочили с мокрых камней и продолжали путь пешком. А когда пришли на место, дождь уже перестал. Мы разделились, чтобы выжить одежду, и я согрелся пробежкой вдоль края обрыва. Вдруг ветер донёс знакомый запах. Мне его не заглушили бы тысячи флаконов с духами или цветов. Пахло курицей и бататом, испечёнными в умутакапу. Я сказал об этом Билу, однако он, заядлый курильщик, ничего не почувствовал. Но хотя мы не заметили ни дыма, ни людей. Я не сомневался, что здесь кто-то побывал с особой целью, ведь не придуджи сюда из деревни просто так приготовить себе обед на утёсе. Хуан укрепил верёвку и бросил другой конец вниз. Мне стало жутко, когда я увидел, где лазил ночью бил. Да он и сам слегка изменился в лице, рассмотрев обрыв в дневном свете. До самого моря стена высотой около 100 м. От края обрыва до пещеры было метров 20 с лишним. Бил не горел желанием повторить свой подвиг. А я и по давна был рад, что с нами пришли два испытанных скалолаза. Я был сыт по горло такими приключениями, и охотно уступил честь другим, ведь мне никому не надо было доказывать могущество своего акуаку. -Аку. Как механик спустились по канату, вооружённые мешком и приспособлением вроде сачка, чтобы вылавливать скульптуры из трещины. И вот уже мешок путешествует вверх полный и вниз пустой. Из мешка появлялись диковиниши: изображения людей, животных и демонов. Вдруг убило, вырвался громкий возглас. Он держал в руке большой кувшин из камня, высокий, изящный сосуд с ручкой на боку, оздунув пыль Мы увидели почти стёршееся изображение лица и двух летящих птиц в типичном пасхальском стиле. Именно такую штуку я и ожидал найти, воскликнул Билл. Не настоящую керамику, а каменное изделие, сделанное по образцу керамического. Билл, человек уравновешенный и не любитель превосходных степеней, но тут даже он загорелся. Когда усобицы привели к разрушению Ахутепео и свержению огромных статуй, венчавших это могучее сооружение, могла возникнуть надобность спасать мелкие скульптуры, и разве неестественно было спрятать их в этой пещере, снова разгружая мешок. Ещё один каменный кувшин, только намного меньше. Лингам с тремя человеческими головами, воин в длинном плаще и сперье в верхом на черепахе. Но всего примечательнее был кит со скаленной зубастой пастью. На хвосте изображён маленький череп, а на спине модель пасхальской лодковидной хижины из камыша с прямоугольной дверью, сзади пятиугольный очаг. Живот кита опирался на шесть шаров величиной сопельсин, а вдоль боков тянулись параллельные линии намёк на мифическое камышовое судно. Отхижины спускалась вниз то ли лесенка, то ли тропка, обрываясь там, где у корабля проходила буферлиния. Хуан ничего не мог нам сказать про все эти диковины, он знал лишь, что отцу эту пещеру показала старая тётка. Наконец скок, и второй механик поднялись с последней партии скульптур и рассказали, что за трещиной была ещё маленькая каморка, которую они опорожнили. Там впереди стояли фигуры помельче, сзади покрупнее, всё было покрыто толстым слоем пыли, а местами и паутиной. Циновок и скелетов в этой пещере, где хранилось 26 скульптур, не было. На обратном пути рыжеволосы сын бургомистра подъехал ко мне. Его взгляд вопрошал, доволен ли я. "Это совсем другое дело", сказал я. И "Я не останусь в долгу". Но передаетцу, что это не пещера, а ророины. Мы сложили скульптуры в доме Рапу, где квартировал Билл. Проезжая мимо церкви, я решил заглянуть к патро Себастьяну. Услышав, что бургомистр наконец показал нам настоящую пещеру, он всплеснул руками и в радостном возбуждении заходил взад и вперёд по ковнате. Происшествие с мнимой пещерой глубоко огорчило патро. Он сам долго лежал из-за коконга, который заразился ещё до того, как ушёл Пинта. Но и больной, он пристально следил за всем, что происходило на острове. Когда бы я к нему ни не приходил в ночь, полночь, он садился на постели и жадно слушал мой рассказ. И каждый раз патер в свою очередь делился со мной интересными сведениями. Вот и теперь он вспомнил, что старики говорили ему именно о прибрежных скалах к северу от Ахутепеу, мол, там есть пещера с начинкой. В деревне Тотчас проведали о случившемся, и началось. Стоило бедняге бургомистру выйти за дверь своего дома, как со всех сторон неслись крики: "Рео, рео, ужац!", и каждый старался извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Многие из тех, кто особенно ярко честил бургомистра, сами немедля принялись тайком изготавливать каменные скульптуры. Кто же захочет теперь, когда старинные мотивы перестали быть секретом, корпеть над тысячу раз повторёнными деревянными образинами? И из рук местных мастеров выходили уже не маленькие копии каменных великанов и непростецкие круглеши с носом и глазами. Сразу несколько человек заработали в совершенно зрялом и абсолютно своеобразном стиле. Разделась, можно сказать, новая отрасль, основанная на старинном искусстве, которое до сих пор было табу для непосвящённых. Раньше никто не шёл на то, чтобы откровенно продавать скульптуры из пещер. Всё основывалось на обоюдных подарках. Теперь же новые изделия стали, как и деревянные фигурки, предметом купли-продажи. При этом кое-кто мазал каменные скульптуры землёй или хлистал их прелыми банановыми листьями, чтобы придать им вид старинных. Стемнеет, и несут в лагерь свою продукцию, а войс номер пройдёт. Ведь что-то не похоже, чтобы у сеньора Кунтики был всеведущий акуаку, -Аку, иначе разве он позволил бы заманить себя в поддельную пещеру. На острове Пасхи нужно быть готовым ко всему. Если одни лавкачи приносили мне новые скульптуры и выдавали их за старые, то другие поступали наоборот. В последние дни нашей работы на острове Куэкто предлагал нам старинные изделия, уверяя, будто сам их сделал, и владельцы всячески изворачивались, когда мы находили пятна шкимха или следы давних повреждений, или стёршиеся детали, которых они сами не заметили. А о мотивах и стиле говорили, будто заимствовали их из книжек, хотя ещё ни один учёный и ни один писатель не видел таких скульптур. Уж не о книге Ли Лавашери идёт речь? и слышал в ответ простодушное: "Ну, конечно же". Сперва мне всё это было непонятно, но скоро я разобрался. Рушилось почтение перед табу. Событие привели к тому, что многие перестали бояться акуаку. -аку. Не только синьор Контики оплачался своим акуаку. -аку. В пещерах их тоже нет. Тут и там встречное пламя погасило суеверия. Правда, в полной мере сохранялось опасение, как бы соседи не осудили, если проведут, что ты нарушил запрет предков и вынес скульптуры из родовой пещеры. Один бургомистр молча страдал дома, и когда мы уже начали свёртывать лагерь, ко мне снова пришёл его сын. Отцу надоело колей мол жуца, ведь он ни разу мне не солгал до того дня, когда повёл нас в эту злополучную пещеру. Теперь он докажет мне и археологам, что говорил правду о пещере Орорайны. И патор Себастьян, и губернатор тоже пусть убедятся, что он не лжец. Он всех нас сводит в пещеру. Дон Пьедра Атон никакой-нибудь подонок, чтобы впустую болтать языком и врать. И вот назначена ночь, когда мы отправимся в пещеру Орорайны. Поздно вечером мы с Билом, Эдом, Карпом и Арне приехали в деревню за губернатором и патором Себастьяном. Я узнали, что бургомистр в последнюю минуту передумал. Перенёс 40 скульптуры с пещеры и устроил выставку у себя дома. А патро Себастьяна предупредил, что не сможет нас проводить в пещеру Ору Раины, так как там слишком уж много скульптур. Уступить мне их все невозможно, а после первого же визита тайно раскроется, и ему негде будет хранить свою огромную коллекцию. Патро Себастьяна, губернатор, доехали с нами до бургомистра. Он громкогласно приветствовал нас в дверях и с радушной улыбкой провёл в комнату. Круглый стол был отодвинут, и весь пол заставлен скульптурами, но среди них почти не было старинных. Большинство изготовлено совсем недавно. Я точно узнал несколько фигур, которые мне уже предлагал другой пасхалец, а две-три скульптуры повторяли те, что мы извлекли из маленькой пещеры Дона Педра в Обрыви. Какая муха его укусила? Второй раз за ведом обречённая на провал попытка надуть нас. Ну зачем ты всё это затеял, спросил я. Почему не сдержать слово и не отвезти нас в пещеру Орарайны, если это правда, что она досталась тебе? Конечно, правда, синьор, но когда я ночью пришёл в пещеру Орарайны, то увидел, что скульптур так много. Я не могу тебе столько отдать. А раньше ты этого не знал? Ведь ты же говорил мне, что регулярно моешь все свои камни. Да, но сегодня я обнаружил в глубине пещеры другие, о которых раньше не знал. Их совсем не было видно из-за пыли. Как же ты говорил мне, будто у тебя есть тетрадь, где записаны все твои скульптуры. Не скульптуры, синьор, все пещеры. То есть в тетради записаны только твои пещеры? Ну да, синьор, это совсем маленькая тетрадочка. приветливо пояснил бургомистр и показал двумя пальцами её размеры, что-то вроде почтовой марки. Мне оставалось только махнуть рукой. Не без грусти спускался я вместе со своими товарищами с крыльца его домика. Расстроенный бургомистр стоял один на пороге комнаты среди дами скульптурно по полу. Так прошла моя последняя встреча с доном Педро Атаном, самой замечательной личностью среди пасхальцев, последним знаменосцем для наухих. человеком в голове у которого столько секретов, что он и сам вряд ли сумел бы провести грань между правдой и вымыслом. Если на Пасхе в прошлом насчитывалось несколько тысяч таких же оригиналов, не приходится удивляться тому, что немыслимо огромные каменные статуканы выходили из недр горы и становились на место пощучьему велению. И нет ничего странного в том, что были созданы акуаку -аку и тайные кладовые widehatке, не сгораемые сейфы для пладов народной фантазии, маленьких скульптур, представляющих собой соблазн для вороватых людишек. Когда подчиняясь команде, заскрежетала якорная цепь, и в чреве судна по велению машинного телеграфа загудели, застучали маховики и поршни, на борту и на берегу не было весёлых лиц. Мы успели сродниться с маленькой островной общиной, и зелёные палатки экспедиции будто исконе стояли на участке короля Ванакине. А теперь палатки свернули, и каменный стукан опять остался один. Всеми покинутый, он стоял на платформе, глядя на безлюдную солнечную долину. И вид у него был такой одинокий, что казалось, он просит снова повалить его на песок, носом вниз. Но великан Ванакине был из камня. А в деревне Хангароа мы и простились с живым исполином. На пристани, в толпе наших пасхальских друзей, стоял в белой сутане, с обнажённой головой патер Себастьян. Мы воспринимали его как равноправного члена экспедиции, но старый священник крепко врос в землю острова Пасхи, и он, не в пример а накинскому богатырю, не чувствовал себя одиноким. Его окружали пасхальцы, которые видели в нём собирательный центр и опору. Вот так и король Хоту-матуа вёл за собой их предков. Когда в незапамятные времена они ступили на берег уединённого островка, мы простились с каждым в отдельности. Последним, кому все члены экспедиции пожали руку, был патер Себастьян. Он прочно вошёл в нашу жизнь. После Ивана и маленькой Анет настала моя очередь. Рукопожатие было долгим, хотя прощальных слов было сказано немного. Легче найти слова на перроне вокзала, чем на берегу самого глухого острова в мире. Когда прощаешься с человеком, который стал тебе другом на всю жизнь. Патер повернулся, толпа расступилась, и тяжёлые чёрные башмаки затопали вверх по склону. Там наверху ждал красный джип. Теперь, сколько хватит покрышек, старый священник, неутомимый помощник и утешитель всех болящих и страждущих на острове, может поберечь подмётки и ноги. Губернатор и его семья уже ждали в катере, чтобы проводить нас. Только я хотел прыгнуть следом за ними, как старик Пакумио тихонько дёрнул меня за рукав и отвёл в сторону. Пакумио. Это он первым задумал показать мне тайную пещеру на птичьем островке. Правда, мы её не нашли. Потом он стал правы рукой Арне, бригадиром рабочих на раскопках в Ранарараку. Когда Арне откопал маленькую статуэтку у ног одного из великанов, старик по секрету предложил показать пещеру со множеством таких фигурок. Но тут началась шумиха вокруг подземных тайников. Он испугался и забил отбой. Это Покамео побежал за мной, чтобы заверить меня, что в наше время ничего подобного нет. Раньше были пещерные скульптуры. Теперь же все тайные ходы забыты. И если кто-нибудь принесёт мне фигурки, это могут быть лишь копии утраченных образцов. Старик, смущённый, вертел в руках самодельную соломенную шляпу. Остальные молча стояли поодаль. Ты вернёшься к нам на остров, синьор, робко спросил он, глядя на меня большими карими глазами. Это зависит от камней, которые я получил. Если, как ты мне говорил, это всё ложь и обман, камни не принесут мне счастья, тогда мне не зачем сюда возвращаться. Покамио потупился, поправил гирлянду из белых перьев на шляпе, наконец снова посмотрел на меня и тихо произнёс: Не вся камни, которые ты получил, ложь и обман. Они принесут тебе счастье, синьор. Его глаза выражали тревогу и дружелюбие. Мы в последний раз пожали друг другу руку, и я спрыгнул в катер. Провожающие, кто верхом, кто пешком, устремились вдоль побережья, чтобы ещё и ещё раз помахать нам напоследок. Казалось, Земля гулким эхом отзывается на удары конских копыт. Ведь остров Пасхи, двухэтажный мир, на самом деле, был слышен только плеск волн у подножия крутых утёсов.